Глава седьмая. Неделя в окружении. Оперативная обстановка не радовала. Несмотря на поддержку авиации, продвижение наших наземных частей в Таврии было незначительным. Не хватало сил для прорыва обороны противника. Артиллерии в войсках было мало, а танков мы вообще не видели. Наступление не получило развития и выдыхалось. В один из дней, под вечер, меня срочно вызвали на командный пункт. «Покрышкин, парой с капитаном Барышниковым немедленно вылетайте в район Полок и Орехова. Проведите детальную разведку», — сказал командир полка. «Обрати внимание на дороги. По неподтвержденным сведениям, там на дорогах появились немецкие мотоциклисты». «Лететь предстояло на север, в тыл 18-й армии. Это меня насторожило». В этой армии я уже имел неприятности при сопровождении бомбардировщиков на могилёв- подольске да и ведомым брать Барышникова не хотелось. Он пожилой летчик, за последнее время стал проявлять при выполнении боевых заданий боязливость, граничащую с трусостью, а иногда и вылетать нетрезвым. Сам он признаться в этом не хотел, однако летного состава не хватало и выбирать не приходилось. Но как очутились в нашем тылу мотоциклисты? Ведь если они появились у Орехова, то завтра и танки выйдут в тыл нашим наступающим войскам. Неужели здесь повторится то, что было под Котовском и Николаевым? Небо закрыто невысокой сплошной облачностью. Идем на пологи на высоте 50 метров. По дорогам на запад идут небольшие наши части. Подкрепление наступающим западнее Мелитополя войскам. Там идут тяжелые бои. Под нами пологи. Здесь все спокойно. Берем курс на Орехов. На дороге машины, повозки, беженцы. Все движется на юго-восток. Подходим к Орехову. Дорога опустела. У небольшой речушки разрывы снарядов. Это насторожило. В низине, за мостом, вижу нашу самоходную гаубицу. Вхожу вверх и рассматриваю ее. «Кабина открыта и пуста. Рядом тоже никого нет». Глянул в сторону Орехова, а за нами сплошные зенитные разрывы. Несомненно, по нас вела огонь зенитка противника. Да и сам характер разрывов подтверждал, что нас обстреливают эрликоны. Все ясно, в Орехове немцы. Надо разведать обстановку там, но идти на малой высоте сквозь мощный зенитный огонь нельзя. Сразу же собьют. Принимаю решение уйти за облака, выйти севернее и внезапно выскочить на Орехов. Делаю боевой разворот и ухожу к облачности. Посмотрел, где находятся ведомы. Как можно было ожидать, Барышников взял курс на наш аэродром. Придется действовать одному. Это даже лучше для меня. Не надо будет охранять ведомого. На высоте 800 метров убрал крен и вошел в облака. Сразу отвернул влево градусов на 30. Правее меня, по направлению прежнего курса, летели светящиеся снаряды реликонов. Выйдя за облака на Синельникова, в окно облачности, пикирую к земле и на большой скорости мчусь вдоль дороги на Орехов. По ней сплошным потоком идут танки и машины врага. Снижаюсь на 2-3 метра от земли, прижимаюсь вплотную плотную колонии, используя ее как щит. прикрывающий меня от зенитного огня. Вражеские зенитчики, опасаясь поразить свои машины, не могут вести настильную стрельбу из пушек и пулеметов. На северной окраине Орехова скопление танков. Идет заправка горючим. Пронесся вплотную над башнями танков, перепугал танкистов и водителей бензовозов. Вышел из зоны зенитного огня в низину южнее Орехова. Куда лететь дальше? На аэродром? Нет, надо еще посмотреть, как действуют наши войска в районе Каховки. Направляю истребитель туда. Восточнее ее идет бой, но наших отходящих частей не видно. Разворачиваюсь и лечу на Мелитополь вдоль фронта. Здесь такая же картина. Войска ведут бои и не помышляют об отходе. А ведь им грозит страшная опасность окружения. Взял курс на аэродром. Только что я увидел то, чего еще никто не видел. Если бы об этом знали, никто бы сейчас не посылал наши части в наступление. Надо немедленно готовиться отразить удар. В ближайшие дни лавина танков с севера отрежет пути отхода всему южному крылу фронта. Сумеют ли обороняющиеся части задержать танки, или же они окружат две армии южного фронта? Поверят ли мне сейчас... и погибнут ли тысячи бойцов из-за недоверия к нам, летчикам. Приземляюсь на аэродром с прямой и подруливаю прямо к командному пункту. Около него вижу летчиков полка. Они ожидают автомашины для поездки в село на ужин. Командир полка ждал меня с нетерпением. Пошел навстречу. «Что обнаружил? Докладывай!» Иванов, испытывающий, смотрит на меня. «Плохо». Синельникова и от Запорожья по дорогам на Орехов движутся более 200 танков и сотни машин. У Орехова производят заправку более 100 танков. Идет окружение 18-й и нашей 9-й армии. Что ты говоришь? Точно, товарищ командир. Хотите, верьте или нет, но здесь дело хуже, чем под Николаевым. Матвеев, срочно докладывайте в штаб дивизии. приказал Иванов и сам поспешил на КП. Меня тут же окружили летчики. Они слышали мой доклад Иванову. Им, понятно, сложившаяся обстановка. Командир полка выходит из КП, собирает к себе летный состав. «Отставить отъезд на ужин», приказал Иванов. «Немедленно, по поэскадрильно вылетать на наш запасной аэродром в Володарское». «На этот раз...» Командование мне поверило. Началось немедленное отступление всего южного крыла фронта. На другой день мне пришлось снова лететь в район Орехова на разведку. Этот вылет оказался драматичным. По насыщенности событий и переживаний такого вылета у меня не было до конца войны. На рассвете к нам в полк приехал заместитель командира авиадивизии генерал Гиль. Мне уже приходилось встречаться с этим разумным и вежливым генералом. Гиль и Осипенко по характеру были антиподами. Он сразу же вызвал меня на КП. "Здравствуйте. Передаю тебе благодарность за вчерашнюю разведку. По твоим данным о прорыве в наш тыл первой танковой армии немцев принято решение на отвод войск фронта". Такими словами встретил меня генерал Спасибо командованию, что на этот раз поверили мне. Возможно, наши войска не попадут в окружение, успеют отступить. Трудно сказать, как это получится. Придется тебе снова слетать в район Орехова на разведку. Сейчас очень важно знать, что предпринимает противник на этом направлении, куда он направил острие своих ударов. Указание по организации вылета даст командир полка. «Ваше указание, товарищ генерал, будет выполнено». Майор Иванов уточнил задание, подчеркнул, что надо разведать подход новых сил противника к Орехову. «Полетишь парой, ведомым с тобой пойдет Комлев». «Комлев? Но он же, товарищ командир, еще не вошел по-настоящему в строй после возвращения из госпиталя». «Тогда назначить тебе напарником Барышникова?» Нет, с таким ведомым на разведку летать нельзя. Снова бросит. Но ты же знаешь, что все опытные летчики на МИГах задействованы в штурмовых ударах для поддержки отступающих войск. Все понятно. Разрешите идти готовиться к вылету? Идите. И как будете готовы, вылетайте немедленно. Назначение Степана Комлева ведомым меня беспокоило. Молодой летчик был сбит в воздушном бою в Молдавии, получил ранение. Три месяца он лечился. Все это, конечно, сказалось на его летной форме. Я также считал, что он еще полностью не избавился от психологического потрясения, которое получил после сбития его в бою. Следовало бы дать ему возможность потренироваться в учебных полетах на Миге и восстановить технику пилотирования самолетом, а также полетать на боевые задания в составе «шестерок». Сейчас, при встрече с вражескими истребителями, рассчитывать на его помощь не приходится. Но делать нечего, решение принято, и его надо выполнять. За последнее время... После гибели Дьяченко и назначения заместителем командира эскадрильи Лукашевича у меня ведомыми летают разные, в том числе неопытные, молодые летчики. Они теряются в бою, не используют положительные качества МИГа, выполняют маневры в замедленном темпе или не понимают мои замыслы. Вот почему в тот период я чувствовал себя увереннее, когда вылетал на разведку один, не заботясь о судьбе неопытных напарников. Степан Комлев, узнав, что полетит со мной, был очень доволен. Я дал ему ряд указаний. Он должен внимательно смотреть за воздухом, когда я буду вести разведку. А в случае появления мессершмитов немедленно предупреждать меня выходом вперед. Строго держаться в боевом порядке пары, не отрываясь от меня. Взлетели, а на душе неспокойно. Я опасался за действия Комлева, хотя были оговорены возможные варианты, которые могли встретиться нам в боевом вылете. Идем по маршруту. Под нами и по сторонам большая часть местности закрыта утренним туманом. На его фоне нас хорошо видно сверху, как на экране. Нам же трудно рассмотреть, что делается на земле. От полок поворачиваем на орехов. По дороге на запад выдвигаются отдельные небольшие колонны автомашин и артиллерии. Навстречу им движется поток беженцев. Снижаемся. Видим, как спешат наши войска. Они идут, чтобы создать заслон танковому клину противника. Снова выходим на среднюю высоту. В восточнее Малой такмачки вижу внизу позиции артиллерии. Стволы направлены на запад. Наши. На западной окраине села окопы, занятые нашими войсками. А впереди, ближе к Орехову, уже противник. Скопление танков и автомашин. Они расползаются по лесным посадкам, скошенным полям. Орехов забит боевой техникой. Обойдя батареи зениток, идем к Запорожью. По дорогам на юг снова сплошной поток танков, машин, артиллерии. Развернулись на обратный маршрут. Внимательно смотрю, стараясь запомнить на местности колонны противника, их состав, направление движения. Комлев при энергичных маневрах иногда отрывается от меня, потом вновь занимает боевой порядок. Вот, уже орехов позади. Скоро наша оборона в малой такмачке. Злость на немцев все больше владевает мной, а это чувство не всегда приводит к разумным действиям. Решаю схода ударить РСами и прострочить пулеметным огнем автомашины на дороге. Потом домой. Перевел самолет в пикирование и глянул в сторону Комлево. Он уходил на восток. Его догоняла пара Мессершмитов. За ней с отставанием шел третий. Энергично вывожу самолет из пикирования, облегчаю винт, даю форсаж мотору. Надо спасать Комлева, вражеская пара уже в хвосте у Мига. Через секунды откроет огонь. Дистанция до Мессершмиттов еще большая, но ждать дальше нельзя. Пускаю РС, он проносится мимо. Пускаю второй, не попал. Однако снаряд с огненным хвостом пронесся так близко от ведомого пары, что напугал его. Он тут же хватанул вверх и влево, нагоняя ведущего. От него к самолету Комлева уже потянулись дымные пулеметные трассы. Я уже на короткой дистанции и длинной очередью прошиваю Мессера. Из него вырвался дым, а потом огонь. Он как-то осел и стал заваливаться. Стреляя по нему, чуть не врезался в горящий самолет противника. В это время по мотору моего Мига ударила пулеметная очередь. Бросил истребитель под трассу. Над моей головой пронесся Мессер. Сгоряча, спасая Комлева, я не заметил справа вторую пару врага. Они влепили мне очередь. Мотор сразу дал перебои. Скорость резко упала. Три оставшихся Мессершмитта, построившись в цепочку, стали заходить в хвост моего Мига. Комлев уходит на восток. И я остался один с пытавшимися меня добить Мессерами. Теперь... Мысли только о том, чтобы дотянуть к нашей линии обороны, которую я увидел у малой такмачки, и не дать попасть в мой самолет из пушек. Прыгать с парашютом здесь нельзя, внизу немецкие танки. Вражеские летчики, уверенные в победе, будут стремиться добить меня, увеличить счет сбитых самолетов. В эти секунды я собрал в кулак всю свою волю и самообладание и подготовился к маневрированию. Спустился ниже на сиденье, чтобы голову защищала бронеспинка. Повернулся лицом к приближающимся мессерам. Наблюдаю, как они, волчьей и стаи, настигают меня. Заходят в хвост поврежденному мигу. Мне надо уловить мгновение открытия огня МС-109 и резко уйти под трассу. В эти горькие минуты я постиг одну методическую тонкость стрельбы немецких истребителей по моему самолету. Они Сначала выпускали длинную очередь из пулемета, потом посылали несколько снарядов. Это открытие спасло самолет и мою жизнь. Услыхав, как стучат будто молотком в бронеспинку пули, я отсчитывал эти удары и улавливал момент, когда надо было, теряя драгоценную высоту, бросить самолет влево или вправо. Пушечная трасса пронеслась мимо. Со снижением на тарахтящем моторе я тянул к своим. Раз за разом повторяется стрельба по мигу. А я ухожу от огня противника. Бросаю взгляд на высотомер. Постепенно теряю высоту с каждым уходом из-под трассы. Перед самой землей мотор заглох. Выравниваю самолет и иду на приземление, на живот. В поле зрения земля, железнодорожная будка, Девочка гонит прутом корову, и снова дробь пуль по броне спинки, Но подныривать по трассу уже не позволяет земля. В самолете взрывы снарядов, и он с перебитым управлением грохнулся на землю. Удар головой о приборную доску, и я теряю сознание. В каком-то смутном состоянии слышу гул моторов над собой. Чувствую сильную боль в голове. Поднял голову, тройка мастер Цепочкой разворачивается для атаки недвижимого мига. Хотят сжечь его на земле. Надо немедленно покинуть самолет. Отстегиваю привязные ремни, лямки парашюта. Пытаюсь подняться, но не могу. В полуобморочном состоянии переваливаюсь через борт кабины, сваливаюсь головой вниз на крыло. Замечаю капли крови и чувствую, что правый глаз ничего не видит. Все. Глаз выбит, и мне уже больше не летать. Такая горечь и обида сжимает душу. Неужели пришел конец моей летной мечте? Отползаю к консоли крыла, и тут сознание мелькнуло: где сил? У нас или у немцев? Сверху пикирует Мессершмидт. Сейчас пойдет очередь по самолету и по мне. Недалеко у переезда вижу мостик. С трудом поднимаюсь. Бегу и скрываюсь под ним. Это оказалось своевременным. Рядом вздыбились бугорки от разрывов снарядов. Вынимаю с кобуры пистолет и заряжаю его. Однажды в Молдавии я уже заряжал его для себя. Теперь снова. Но не надо торопиться. Прислушиваюсь. Рядом никого нет. И мастершмитты уже ушли, так и не сумев поджечь мой миг. Пошел во двор железнодорожного домика. Навстречу мне спешит пожилая женщина. Плачет, и руки у нее трясутся. «Мамаша, здесь наши или немцы?» Спрашиваю ее. «Наши, сынок, наши!» Как может одно слово изменить состояние человека? «Наши!» Это так много значит для меня! На душе стало сразу же радостнее. «Дайте мне воды умыться!» Женщина быстро достала из колодца ведро воды и полила на голову и ладони. Открываю глаза, видят оба. «Хорошо, глаза целы, летать буду. Ну и расплачусь же я с вами, немцы!» Рассуждаю слух. «Чего же хорошего, сыночек? У вас все лицо поранено!» С говорит хозяйка дома. «Все заживет. Вот где бы найти мне медиков и перевязаться?» Она указала мне дом, в котором расположен медпункт. Иду туда, а сам думаю о том, как поднять и вывести МИГ. Взрывы снарядов и мин, стрельба из винтовок и пулеметов усилились. Бой идет рядом. Задерживаться здесь не следует. Можно было предвидеть дальнейшее развитие событий на нашем участке фронта. И я хотел до завершения окружения успеть вернуться в полк со своим, пусть и продырявленным МИГом. На медпункте мне довелось впервые увидеть трагедию переднего края обороны. К сараю подносили раненых. Внутри сарая слышались стоны и крики. Оказывали первую помощь, перебинтованных клали на повозки и увозили в тыл. Санитары выносили на носилках и складывали в ряд на разосланной соломе за сараем умерших. Им уже не требовалась медицинская помощь. Я стоял и смотрел на эту страшную картину человеческого горя. Ко мне подошел пожилой санитар в окровавленном халате. «Летчик, пойдемте на перевязку». «Нет, подожду, когда будет посвободнее», — ответил ему, чувствуя, что идти на перевязку раньше этих искалеченных бойцов не позволяет совесть. «Идемте, пока идет бой, сюда все время будут подвозить раненых». Наш разговор был прерван взрывом снаряда. Ближайший дом завалился на бок. Вскоре двое солдат, держа на весу, принесли оттуда мальчишку лет семи с распоротым животиком. На посеневшем лице ребенка выделялись широко раскрытые глаза. В них застыли удивления и, как мне показалось, укор нам, военным, допустившим такое. Я видел много страданий, пережил гибель боевых товарищей, Но такого, видимо, не забуду до конца своей жизни. Ненависть к врагу сжала меня в комок. Жажда мести фашистам за страдания наших людей охватила меня. Быстрее надо возвращаться в полк и мстить фашистским убийцам за все несчастья, которые они нам принесли. Звук полета снарядов повторился и снова ударил взрыв. Ближе. Осколки просвистели над нами. Человек в халате, стоявший рядом со мной, схватился ручками за свою ногу. Я увидел на нем перебитый сапог. Он запричитал диким голосом. «Я ранен! Я ранен! Скорее перевяжите меня и отправьте в госпиталь!» «Замолчи, а то пристрелю тебя! Ты видел пацана с распоротым животом? Он не кричал! Ты же мужчина!» — пригрозил ему я, положив руку на кобуру пистолета. Подошла медсестра. Тут же, во дворе... Она забинтовала мне голову и глаз. Я отправился к окопам искать КП части. Вскоре встретил сержанта и попросил проводить на КП. Под свистящими осколками мин и снарядов мы пробирались по неглубокой траншее. «Пригнитесь», — предупредил меня сержант, — «геройством здесь никого не удивите. Вы что, хотите, чтобы вам голову оторвало?» Какое-то безразличие к своей безопасности овладело мной. Сказались, наверное, переживания в это утро. Вот и КП представился командиру полка. Он стоял у амбразуры с биноклем. Повернулся ко мне, с улыбкой спросил. «А, летчик, это тебя?» — добивали мастер хмиты? «Меня, но я с ними еще рассчитаюсь за это. Прошу вас помочь мне вытащить подбитый самолет». «Не волнуйся, вот от отобьем атаку пехоты и танков и поможем. Садись, отдохни». Он опять повернулся в сторону поля боя. Через полчаса наступила относительная тишина. Командир облегченно вздохнул. Появилась улыбка на его усталом лице. Всыпали фрицам. Ну а теперь, летчик, бери солдат и укатывай, пока затишье. Кратко рассказал командиру о полученных в ходе разведки данных. Затем, поблагодарив его за помощь, с группой солдат подъехал к самолету. Приступили к подъему его. Немцы сразу же открыли по нас минометный огонь. Пришлось развернуться и скрыться за домами. О работе в светлое время суток нечего было и думать. Как только наступила темнота, Наша группа снова приступила к подъему самолета. Однако, несмотря на старания, двух десятков солдат не хватило, чтобы поднять и поставить на колеса трехтонный миг. Обстановка торопила. Правее позиции полка в направлении на пологе доносился беспрерывный скрежет двигающихся танков. Завтра с утра они нанесут удар по флангу и тылу полка. «Пора возвращаться в полк», — сказал сержант. «Три часа ночи мы снимаемся отсюда». Меня хватила растерянность. Неужели придется бросить самолет? Солдаты полезли в кузов машины. Грузовик уже гудел мотором. Схватив свой реглан, планшет, лежавший в стороне, я быстро залез в кабину. По дороге снова думал о самолете. Покидать его нельзя. Как же я возвращусь в полк без своего оружия? Воинский долг, совесть не позволяли мне поджечь самолет. в котором был поврежден только мотор. На этом МИГе можно будет воевать и воевать. Командир полка остался мной недоволен. «Не можете поднять? Сжигайте!» – решительно сказал он. «Мы оставляем позиции». Поджечь самолет сейчас тоже было нелегкой задачей, но самая правильная мысль, кажется, и осеняет человека в наиболее трудные для него минуты. Почему я пытался поднять самолет на руках, чтобы выпустить шасси? Можно ведь подкопаться под него и таким образом поставить его на колеса. Конечно же, это и легче, и быстрее. Ладно, согласился командир полка. Берите несколько человек, попробуйте. Он, кстати, значительно подобрел ко мне после того, как мы вместе с ним в его землянке поужинали, поговорили. Разрешите нам взять пару бутылок КС? Если не поднимем, тогда... Разрешаю. А если поднимем, товарищ командир, я прошу последовать со мной сержанта и двух солдат. Хорошо. Двигайтесь на пологи. мы отходим в том направлении. Есть. Ехали всю ночь. С целым самолетом ехать было сложно. По обочинам дороги было немало препятствий, что грозили поломкой консолей и крыльев. Утром при проезде через село нас остановило стадо коров. Крылья Мига перегородили всю улицу, и надо было переждать, когда стадо обойдет самолет. Сбоку от машины, опершись на калитку, стояла и смотрела на нас средних лет женщина. У нее был очень печальный вид. — Товарищ старший лейтенант, попросить бы у этой женщины что-нибудь поесть, — зашептал мне на ухо, перегнувшись из кузова в кабину сержант. — А то мы ничего не ели со вчерашнего дня. Да и я уже больше суток ничего не ел. Подошел к женщине. «Здравствуйте, хозяюшка. Можно ли достать у вас что-либо поесть?» «С едой у нас полный достаток. Сейчас жить стали хорошо. Вот столько кому все это достанется. Значит, наша армия уходит, а нас бросаете под немца. Пойдемте до погреба». От заслуженного упрека крестьянской женщины... Муж и сыновья которой наверняка где-нибудь воюют, меня охватил стыд. Повернувшись, я быстро подошел к машине и под удивленными взглядами солдат вскочил в кабину. «Что стоишь? Заводи быстрее!» – прикрикнул на водителя. К середине дня приехали на площадь города Пологи. Здесь отогнали машину в сторону и, никому не мешая, стали отсоединять плоскости крыла. «Надо сохранить их от повреждений при дальнейшем движении». «Навыки в распаковке самолета у меня были. Сержанты-солдаты сноровисто помогали. Быстро отсоединили, уложили и закрепили крылья. Теперь можно побеспокоиться и о себе. С глазом было что-то неладное. Госпиталь долго искать не пришлось. Он был тут же, на площади. Врач выслушал мою просьбу и приказал сестрам снять бинты». Отодрали присохшую марлю, промыли раны на лбу и удалили кусочки стекол от разбитых летных очков. «Вам надо ложиться на лечение, а то можете потерять глаз». «Не могу, доктор. У госпиталя стоит самолет. Бросать его нельзя. Да и убираться отсюда надо побыстрее». «Я что-то вас не пойму». Пришлось кратко рассказать об обстановке. Врач расспросил, как я получил ранение. Выслушав, распорядился перевязать и сделать укол от столбняка. Медицинские сестры, делая перевязку, сказали, что вчера к ним тоже доставили раненого летчика, который сел около полог. «Как его фамилия? Где он сейчас?» – спросил я. Одна из сестер пошла посмотреть записи в приемном отделении. «Это был младший лейтенант Комлев», – сообщила она. «Вечером его отправили в тыл». «Вы что, знаете его?» – спросил врач. «Это мой напарник. Выходит, обоим досталось». «Ваш товарищ был легко ранен и послушался нас. Поехал лечиться. А вы упрямы и не хотите лечь», – упрекнули меня. «Не могу, доктор. Надо самолет спасать. Да и самому отсюда выбираться быстрее. Вам также советую задерживаться. Танки обходят пологи». В те минуты и не предполагал, что мой самолет, как и мой отъезд, уже запоздал. Вернувшись к самолету, увидел, что у сопровождающих меня бойцов удрученное настроение. «Что случилось? Садитесь в машину и поехали!» «А куда ехать?» «Говорят, восточнее прорвался противник. Там дороги танками перерезаны», — сообщил сержант. «Откуда у вас такие сведения?» Машины оттуда вернулись. Солдаты рассказали, как они напоролись на танки и едва спаслись, указал сержант на автомобиле, стоявший на площади. Они появились, пока я был на перевязке. Сообщение обескуражило. Если танки противника в районе Куйбышева перерезали дорогу в Володарское, то куда же ехать? Оставался пока открытым путь на юг, к Азовскому морю. Туда, возможно, не успели дойти передовые части врага. Решаю ехать на юг. Чем скорее мы проскочим к морю, тем больше надежды встретить там отступающие от Меритополя войска и пробиться с ними на Мариуполь. «Садитесь в машину!» «Заводи!» – дал распоряжение своей малочисленной команде. Водитель указал дорогу, по которой лежал наш путь. Вести самолет на выпущенный шасси со снятыми крыльями было удобнее. Меньше мешал встречный и попутный транспорт. В этой относительно спокойной обстановке я задумался над причинами неудачи в последнем полете. Как это могло произойти внезапное нападение мастершмиттов? Комлев, ответственный за поиск противника в воздухе, просмотрел их. Но в этом виноват и я, слишком понадеялся на напарника, молодого неопытного летчика. При нападении истребителей противника поведение ведомого также было неправильным. Вместо того, чтобы предупредить о мессерах и держаться около меня, он решил уйти один на восток, при этом не использовав форсаж мотора и позволил вражеской паре себя догнать. С подобными ошибками в боевом полете у слабо подготовленного технически и тактически пилота мне уже приходилось встречаться не раз, теперь их допустил Комлев. «Я тоже хорош. Выполняя такую важную разведку, не сдержался. Ринулся штурмовать колонну врага. Командование ждало от меня ценных разведывательных данных, а я выбираюсь подбитым самолетом из окружения. Это ошибки себе никогда не прощу». Мучили мысли о дальнейшей судьбе Степана Комлева. Удалось ли транспорту с раненым из Пологского госпиталя проскочить в тыл? или его где-нибудь перехватили немцы. Мы уже знали о том, что немецкие войска, особенно их танкисты, раненых советских воинов в плен не берут, уничтожают на месте. От горьких размышлений меня отвлекли брошенные недалеко от дороги повозки и автомашина. Мы подъехали к ним с целью поискать какое-либо оружие. В разбитых повозках нашли ручной пулемет с заряженными дисками – Две полуавтоматические винтовки и гранаты. Я вооружился, как настоящий пехотинец. Осмотрели полуторку. Она от бомбежки не имела повреждений, но мотор не запускался. Продули насосом бензиновую трубку, карбюратор, и я сел за ее руль. Так, на двух автомашинах мы вечером подъехали к станции Верхний Токмак. Она была забита автотранспортом, повозками. В некоторых местах, вдоль улиц... Прижавшись к домам, стояли крупнокалиберные артиллерийские орудия, но на их тягачах не было видно ящиков со снарядами. Мощные пушки и гаубицы были сейчас не страшны для врага. С трудом нашел руководителей этой стихийно избившейся массы войск. Представился старшему командиру группы, окруживший стол с картой. Посмотрев на меня, он спросил, «Летчик? Да, с подбитым самолетом». Ну что же, пристраивайся к нам, будем вместе прорываться. Главное, не дрейфить. Прорвемся. Совещание продолжалось. Я понял, что мои надежды опередить противника, проскочить к морю не оправдались. Танковые части врага уже захватили город Осипенко. Оставалось только прорываться на восток вместе с собравшимися в верхней частями. Решил, что буду держаться этой группы войск, спаянной одним твердым намерением. Совет командиров решил выступать на прорыв в час ночи. Установил порядок выдвижения частей, наметил другие меры по организации прорыва. Я возвратился к машинам, и мы подъехали к одной из хат. Хозяйка встретила нас радушно, пригласила заехать во двор. Нажарила мясо убитой при бомбежке овцы. После плотного ужина я определил, кто и когда будет стоять на посту у машин. Предупредил о выходе войск на прорыв в час ночи и приказал разбудить меня заранее. Перед этим я двое суток не спал. Чуть прилег, сразу же заснул мертвецким сном. Когда открыл глаза, за окном было светло. Оделся, выскочил из хаты. На дворе стояли полуторка и ЗИС с самолетом, а кругом пусто. Все, пропали, подумал я. Неужели мои солдаты покинули меня? Куда там покинули? Они все блаженно спали в кузове полуторки. Я начал их тормошить и ругать. Тут я понял свою роковую ошибку. Бутыль-то со спиртом в хату не забрал, она оставалась в машине. Когда я уснул... Они пили, гуляли почти всю ночь. Отчитал, как следует, виновников, пригрозил наказаниями, какие были в моей власти. Да что с этого? Потерянного времени не возвратишь. Машины, тягачи, броневички, стоявшие вчера на площади, на поддержку которых мы рассчитывали, уже были далеко отсюда. В утренней тишине отчетливо слышалась гулкая артиллерийская перестрелка. Но не на востоке, а западнее. Там... «По-видимому, еще дерутся наши. Вот туда и надо двигаться, там спасение». Пересекли Верхний Токамск и вскоре подъехали к Черниговке. Отсюда увидели, что в лесопосадках наши пушки ведут огонь в западном направлении. Сразу же направились туда. Я представился старшему по званию артиллеристу, рассказал, кто мы и откуда. «Держитесь с нами», — ответил он, не глядя мне в глаза. «Мы ведем арьергардные бои». «Сдерживаем наступающих немцев. Вон там штаб укладывается. Обратитесь туда». В штабе армии спешно грузили на машины железные ящики и сейфы. Пылал костер, сжигали бумаги. Один из офицеров, остановившись на секунду, бросил несколько слов. «Сбор всех на северной окраине села!» Вскоре сосредоточение было закончено, и сигнальная ракета дала команду к выходу. Машины в движении выстраивались в длинную колонну. За ними пристроились и мы. Позади нас самоходные орудия. Параллельно строилась колонна из повозок. Двинулись на восток колесным посадкам. Внезапно взрывы мин, трассы пулеметного огня разворачивают колонну в другом направлении. Но и оттуда из посадок новые мины и пулеметные трассы. Вернулись в северную часть Черниговки. Часть машин спустилась в лог, что был рядом с селом. Прорыв не состоялся, обстановка неясная. Немцы продолжали периодически обстреливать из минометов скопления наших войск. Для подавления минометных батарей врага у нашей артиллерии не было снарядов. Стоим, ожидая новых распоряжений. Я перехожу от одной кучки людей к другой. Пытаюсь расслышать что-то более определенное о здешней обстановке о намерениях командиров. Говорят, что днем никуда прорваться нельзя. Надо ждать ночи. Собраться всем в один кулак и двигаться. Ясно. Будем ждать ночь. В своей разведке планов начальства натыкаюсь на генерал-лейтенанта. Высокий, статный. Он возбужденно прохаживается один вдоль посадки. Догадываюсь, что это командующий 18-й армии. Приветствую его. Генерал вопросительно смотрит на меня красными, воспаленными от пыли и недосыпания глазами. Ты кто? Летчик? «Как ты сюда попал?» Я ему кратко рассказал о разведке под Ореховом и о неудачном полете на следующий день. «Как мне поступить с самолетом?» Задал я свой вопрос. «Вон, по ту сторону посадки, начальник воздуха, генерал Горюнов. Спроси у него, — сказал командующий, повернулся и зашагал снова. Направился туда, увидел среди разбросанных ящиков и противогазов группу военных с авиационными петлицами на гимнастерках». Они жгли на костре штабные документы. Обрадовался этой первой за все дни моего скитания встречи с авиаторами. Надеялся получить здесь разумный совет старших авиационных начальников о дальнейшей судьбе моего самолета. Сегодня, участвуя в попытках прорыва, я и сам понимал, что МИГ надо уничтожить. С ним едва ли сумею прорваться через немецкие заслоны. Он не только меня сковывает, но и мешает движению транспорта. Однако, для уверенности хотелось услышать совет более опытных людей. Увидев полного, небольшого роста генерал-майора, я представился и обратился к нему. «Товарищ генерал, меня к вам направил командующий армией за советом по моему вопросу. Докладывай, что тебя беспокоит?» – спросил он, глядя на меня усталыми глазами. Я рассказал ему о разведке, о моих мыторствах с подбитым самолетом и спросил его совета о дальнейшей судьбе Мига. «Знаешь, что я тебе посоветую, старший лейтенант? Сожги самолет. И если сам сумеешь отсюда выбраться, то благодари свою судьбу». «Понятно. Только жалко самолет. Его можно отремонтировать и снова воевать на нем». «Сожги. С ним из окружения тебе не выбраться». «Есть сжечь самолет». Подогнал к скирде соломы своего израненного мига и запалил. Грустно было смотреть на горящий самолет. На нем воевал три месяца. Он меня не подвел в районе Могилева-Подольского и здесь, в Орехове. Сам же себя я чуть не подвел под гибель. Спалив самолет, я решил проехать со своей командой на южную окраину Черниговки, где не было наших войск. Надо было раздобыть что-нибудь поесть и запастись питанием на дорогу. Сижу за рулем полуторки, в кузове солдаты. Едем вдоль окраины села. Вдруг из за крайнего дома в нас полетели светящиеся трассы пуль. Спасла нас моя стремительная реакция. Резко рванул машину во двор дома. Из двери навстречу нам побежала плачущая женщина и запричитала. «Зачем вы сюда заехали? Уезжайте скорее! За хатой немцы! Уезжайте! А то они спалят и нашу хату!» Делаю крутой разворот и под автоматные очереди вдогонку мчимся на северную окраину леса. Лишь там перевели дыхание. Решили голодать, но больше не рисковать. Под вечер около нас остановилось с десяток санитарных автомашин с красными крестами на бортах. Вышли врачи и медицинские сестры. Среди них я узнал доктора и сестер, которые перевязывали меня в передовом эвакогоспитале в Пологах. Подошел, поздоровался и спросил. «Что, вы также попали в окружение? А как ваши раненые?» Еле успели уехать. Спаслась только часть медицинского персонала и раненых. Тяжелораненые, нетранспортабельные, остались там. Всматриваясь задумчиво вдаль, сообщил мне врач. «Оставили на растерзание. Всех их перестреляют немцы. Как же можно было бросать раненых?» «А что мы могли сделать?» Ранее ушедшие с ранеными машины не возвратились. «На эти несколько машин взяли раненых командиров и свой персонал», — оправдывался врач. «Хорошо, что я не послушался вас и не лег к вам на лечение. Лежал бы сейчас прошитый автоматной очередью. Если есть у вас чем, сделайте перевязку, что-то ноет бровь», — попросил я. Сестры достали из сумок пакеты, спирт, отодрали присохший бинт. Врач осмотрел рану и довольным тоном сказал, «Все в порядке, глаз цел, а рана скоро заживет». Слова «машины не возвратились» взволновали меня. Сумел ли Комлев с группой раненых проскочить в тыл, а если напоролись на немецких танкистов? Не дай бог оказаться там. Иду к своим автомашинам. В кузовах набилось полно солдат. Они боятся оставить машины перед прорывом, ждут ночи. Я думаю о том, что в моем состоянии вести полуторку ночью без дорог будет трудно. «Есть ли среди вас водители?» – обращаюсь к солдатам. «Я шофер второго класса!» – откликнулся один. «Хорошо, осмотри автомобиль, подготовь его к тяжелой дороге». Стемнело. На поле в восточные села стали сосредотачиваться люди, машины и артиллерия. Я решил выехать вперед, к рубежу прорыва. Мое постоянное стремление быть впереди, а также любопытство самому увидеть ночной бой, толкнули меня на это. Выезжаем в передовые цепи, готовые к наступлению. За ними десятки машин. Обнаруживаю, что нет трехтонки с сержантом. Оглядываю колонну. Не видно. Отстал или же решил своим методом выходить из окружения. У нас с ним еще до выхода к месту прорыва состоялся резкий разговор. Когда среди солдат прошел слух, что застрелились командующий армией и командующий артиллерией армии, сержант сказал мне... «Плохо наше дело, если стреляются такие большие начальники. Надо выходить по-своему». «Как это? По-своему?» – не понял я. «Давайте переоденемся в гражданский костюм. Я уже так выходил под Киевом». «Ты что говоришь?» – возмутился я. «За такие разговоры я и без трибунала расправлюсь с тобой. Не вздумаю драть. Расстреляю». Сейчас ни его, ни машины рядом не было. Неужели струсил и скрылся?» Пехотные командиры построили колонны цепи, готовили стрелковые подразделения к атаке лесополосы, где затаились заслоны врага. Полковник, руководящий прорывом, дал команду к атаке и, передавая цепь солдат, молча побежала вперед. Тут же повисли в воздухе осветительные ракеты немцев и из лесополосы потянулись к бегущим солдатам трассы светящихся пуль. Цепь залегла, колонна остановилась. «Вперед!» «Вперед!» — надрывался полковник, размахивая пистолетом. Он бежит вдоль колонны, нагибается над упавшими, кричит. «Встать! Почему ползете, как скоты? Идти надо! Идти! Разве не понимаете? Так прямо в плен приползете! Чтобы вырваться отсюда, нужно бежать! Бежать!» Свистят пули, движение застопорилось. Основная масса солдат в цепи из тыловых частей и писарей штабов. Они в настоящих переделках переднего края не обстрелены, и поэтому ложатся под трассами свистящих пуль. Так нам не прорваться. Я летчик, и чтобы полз на животе перед немцами? Нет, этого никогда не будет. Умирать так стоя и лицом к врагу. Я вышел впереди машины и ждал, когда поднимется цепь в атаку, чтобы идти в ее рядах. Освещённого ракетами меня увидел полковник, подошёл ко мне и прокричал. «Лётчик, а ну вперёд, покажи пример!» «Хорошо, пусть только за мной все идут!» «Броневичок пойдёт впереди, а вы за ним давай!» Подгоняю машину к броневичку, и мы, увлекая остальных, катим к лесополосе. Над нами вспыхивают ракеты, светло, как днём. Немцы бьют спереди и с боков. Стремление пробиться за посадку захватило. Никакого чувства страха. Знаем, за лесополосой все это должно кончиться. Только бы добежать. Наверное, так и бывает во время штыковой атаки. Надо идти вперед, только вперед, не обращая внимания на свист пуль, нападающих рядом убитых и раненых товарищей. Побеждают те, кто не дрогнул, не повернул обратно. Такое чувство хватило и меня, и всю группу, всю цепь. Немецкий заслон в лесополосе был смят, дорога пробита. Наша небольшая колонна машин с бегущими рядом бойцами устремилась дальше. Бронемашина, стреляя, пошла вдоль посадки, подавляя пулеметы на фланге. Впереди нас, немного выше, в слабом свете полумесяца, вырисовывалась возвышенность. Ее пересекала лесная полоса, а сверху была видна тригонометрическая вышка. Не доезжая высоты, решаю сделать остановку и подождать основную колонну. Судя по скрежету гусениц самоходных орудий, она отстала от нас более чем на километр. Мне не хотелось отрываться от колонны небольшой группой. Полковника, руководившего прорывом, рядом нет. Надо самому принимать решение». Намечаю путь через высоту, где, возможно, пролегают полевые дороги. Однако на возвышенностях выгодно располагать огневые точки. Посылаю на разведку четырех солдат с автоматами. Главная колонна подтянулась. Слышна работа моторов в нескольких сотнях метров. Наконец, появляется и четверка солдат. Докладывают, что на высоте противника нет. «Поехали!» – даю команду шоферу. «Держи направление на вышку!» Машина только тронулась с места, как мотор зачихал и заглох. Следующая за мной группа, обходя нас, двинулась вперед. Всех попутчиков с нашей полуторки как ветром сдуло. Они догоняли уходящие от нас машины и забирались в них, уже полностью забитые солдатами. Мы остались вдвоем в темноте, среди поля. «Давай насосы и открывай капот!» — крикнул я шоферу. Минуты потребовались, чтобы продуть бензотрубку, карбюратор и запустить мотор. Только тронулись, как из посадки на высоте, внезапно по колонне ударили пулеметные очереди. Сразу же вспыхнули передние машины. Вот так разведали. Немцев нет. Струсили и не дошли до высоты. Сколько людей загубили своим обманом. Я точно и честно выполнял любые боевые задания и верил, что и другие делают то же. Однако на этот раз я ошибся, и за мою доверчивость поплатились другие. Подошедшие автомашины сбились около нашей полуторки. Противник сразу же перенес огонь по скоплению техники. Надо что-то предпринимать. Вижу левее на поле темный перевал. куда не доходит от свет от горящих машин. Догадываюсь, что это лог, и нам следует укрыться там и по нему двигаться дальше. Давай влево, в низину, даю команду шоферу. Быстро съезжаем в темноту, а за нами и все машины, вернувшиеся к нам. Пулеметные трассы пошли выше и прекратились в ожидании новых жертв. Решаю, что надо подождать основную колонну и указать ей, как обойти засаду. В ожидании колонны подумал о привратностях своей судьбы. Я проникся уважением к нашей полуторке, подобранной нами на дороге между пологами и верхней токамком. Если бы ее мотор не отказал в работе, то первые же пули достались бы мне. Жалко было медсестер и врачей, погибших в горящих машинах. В голове подошедшей колонны увидел знакомого мне полковника и предложил ему. Товарищ полковник, вправо на высоте засада. Колонну лучше направить по логу, в обход. Хорошо, давай вперед, дает он команду водителю. Ему, видимо, и без моих советов было ясно, что через возвышенность двигаться нельзя. Там горели машины. По логу без потерь прошли все части. Без остановок мы двигались на восток, обходя населенные пункты, занятые немцами. Среди ночи подошли к Берде, переправились вброд через реку. Лишь одно орудие, попав колесом в яму, перевернулось бок и раздавило пятерых артиллеристов, сидевших на лафете. Их тут же на берегу похоронили. Родные получат похоронки, а судьба тех, кто остался убитыми у лесополосы, останется неизвестной для родных. Они останутся без вести пропавшими. Днем нашу колонну обстреляли немецкие танки и мотоциклисты. Подъехали к Володарскому. Дорога проходит у самого аэродрома, с которого я вылетел на разведку в Орехов. Там ни одного самолета. Куда улетели? Заехать в поселок, может быть, узнаю что-нибудь о своем полке. Но сначала нужно завернуть на аэродром и достать горючее. В баке бензина осталось очень мало. На складе горючего не оказалось. Тогда я вспомнил, что бензовозы ездили заправляться на край села. Там тоже была закопана в землю цистерна. Разыскал ее, открыл и обрадовался. Она была наполовину наполнена первоклассным авиационным бензином. Заправил машину, налил две бочки про запас и стал думать, как его стечь, чтобы не досталось врагу. Придумал. Отрезал шланг, смочил бензином. Один конец опустил в бак, другой поджег и бросил на землю. На большой скорости мы помчались в сторону мимо леса. Вдруг видим, стоят машины. Пока мы искали бензин и заправлялись, их собралось в лесу очень много. Они растянулись почти до самого бензосклада. На грузовиках сидели люди. Страшная картина встала в моем воображении. «Быстрее в бензосклад! Где мы сейчас были?» – кричу шоферу. И мы на полной скорости понеслись обратно. Стоя на подножке кабины, я торопил шофера. Все-таки успели. Схватил дымящийся шланг и отбросил в сторону. Предложил шоферу передохнуть. Он сказал, «До сих пор не приду в себя. Страшно было. Но вы с таким видом скомандовали мне, что я больше испугался вас, чем взрыва». Мне тоже было страшно за войска в лесу. Спасло то, что авиационный бензин очень летучий и со шланга быстро испарился. Медленно горела только оплетка шланга. «Возвращаемся в лес. Я разыскиваю командира колонны и докладываю о запасах бензина». Туда направляются десятки грузовиков. В лесу сбилось, кроме нашей колонны, еще несколько отступающих полков. В Мариуполе уже хозяйничали немцы. Наши войска решили прорываться ночью на северо-восток, обходя город севернее. С наступлением темноты колонны начали вытягиваться из леса и брать направление на город Сталина. Ночной прорыв к своим... По проселочным дорогам в обход населенных пунктов, занятых немцами, хотя и без боя, все же был очень тяжелым. Ехать пришлось с выключенными фарами, ориентируясь по белому листу бумаги, наклеенному на задний борт кузова впереди идущей машины. В первой половине дня колонны вышли к Старобешеву, где оборонялись наши войска. Сдав своих попутчиков по машине в распоряжение воинской части и немного отдохнув от всех мытарств нашего прорыва, к вечеру нашел штаб ВВС нашей армии. Командующий дал мне указание утром следующего дня выехать в Таганрог, где базируется наш авиаполк, а также отбуксировать туда на прицепе и его поврежденную автомашину. Рано утром мы тронулись в путь на своей полуторке, полностью загруженной деревянными кольями от палаток и с прицепленной на тросе легковой автомашиной. Меня удивил и возмутил этот груз. Теряем города и села, заводы и колхозы, а спасаем никому ненужные колья, годные лишь на дрова. Сетуя на начальство, я и не предполагал, что перегрузка видавшая виды полуторки обернется для меня спасением. Хотя и двигались мы без остановок, но явно не успевали в светлое время попасть в Таганрог. Груженная машина едва ползла, а с наступлением темноты решили встать. Над дорогой начали действовать ночные бомбардировщики противника. Они сбрасывали бомбы на машины, едущие с фарами. Подъехали к селу Покровское, где решили заночевать. Расположились на его окраине, в доме железнодорожника. Только заснули, как громкий стук в дверь поднял всех. Схватили оружие, открыли дверь, вошли три офицера в форме НКВД. «Чьи машины у дома?» – спросил один из них. «Мои. Едем в Таганрог. Здесь заночевали. В темноте решили не ехать дальше», – ответил я. «Таганрог? Там немцы. Вам повезло, что не поехали дальше. Южная половина села уже захвачена противником». «А на Ростов дорога не перехвачена?» «Нет. Уезжайте отсюда немедленно!» Мы взрываем элеватор и тоже уходим. Добрались до Ростова. Свой полк я нашел в Батайске, где предстал перед командиром полка. «С возвращением тебя!» «Не совсем тебя прибили немцы?» Улыбаясь, спросил Иванов. «Пытались, но не вышло. А глаз как? Цел?» «Разбита бровь, а глаз не поврежден». «Хорошо! Значит, летать и воевать будешь. Мы знали, что ты вернешься». Подлечись и отдохни здесь, в Батайске, после такой Одиссеи. Полк перебазируется в султан -Салы. приезжай туда. Много тяжелого пережил всего за одну неделю, но радость встречи с летчиками и техниками возвращала уверенность в своих силах. На стоянке самолетов меня первым встретил Андрей Труд. Улыбаясь, поприветствовал. «Товарищ старший лейтенант, где это вы махнули мига на эту потрепанную полуторку?» Гляжу в его улыбчивое лицо, на душе еще больше потеплело. Все такой же. Шутка и добрая подначка, в первую очередь. «Не смейся, Андрей, эта полуторка раза три меня спасла. За мной ее сам командующий закрепил. Можно сказать, персональная машина». Летчики и техники тут же окружили нас, попросили рассказать о мыторствах. Пришлось снова мысленно пройти дни и ночи этой тяжелой недели, рассказать о пережитом. Вспоминаю, а сам думаю о ведомом. Знают о нем что-либо. В полку ничего не было известно о Степане Комлеве. В санчасти мной занялись всерьез. Очистили рану, удалили кусочки стекла. Но чувствовал я себя угнетенно, в отрыве от боевой работы, от друзей. Тянуло к ним. На третий день не выдержал. на своей персональной полуторки, выехал султан Салы. Настроение в полку было невеселое. Не вернулись с боевого задания командир эскадрильи Константин Ивачев и его ведомый сержант Иван Дингуб. А на другой день погиб Кузьма Селиверстов, который вылетел на И-16 на поиск этой пары. Позже мы узнали, что Селиверстов один вел бой с четверкой МС-109. В этом неравном бою на устаревшем самолете он был сбит. Его похоронили рядом с аэродромом, с которого он вылетел в свой последний боевой полет. А сколько могил наших летчиков не имеют обелисков. Мы не знаем, где земля укрыла их прах. Тяжело было об этом думать. Я пришел на КП, попросил, чтобы включили в боевую работу. Виктор Петрович посмотрел на меня и твердо сказал – «Нет, Покрышкин, тебе будет другое задание. Переучивать молодых летчиков с И-16 на Миги. Надо готовить их воевать на новой технике». Я не соглашался, возражал. Хотелось сражаться с врагом, но Виктор Петрович стоял на своем. «Не упрямься. Ты же знаешь, что некого послать из опытных летчиков, а молодежь надо переучивать. Пока глаз не заживет...» Я не разрешу тебе лететь на боевые задания. Если летать нельзя, то следует сделать полезное дело для полка. Простился с друзьями и поехал к месту сбора, в Зерноград. Со мной отправились Никитин, Труд, Супрун и еще пятеро молодых летчиков. Второй раз за войну мне пришлось взяться за подготовку летной молодежи. Глава восьмая. Где же танки Клейста? Зерноград... Встретил нас теплой погодой. Солнечные дни, бабьего лета, краски осенней природы, тишина вдали от фронта. Все это расслабляло, тянуло к отдыху, чтобы снять физическую и психологическую нагрузку последних тяжелых месяцев. Но на любование красотами южной природы и на отдых времени не было. Немедленно приступили к переучиванию по составленному нами плану. Пока у меня был забинтован глаз, Занимались теоретической подготовкой. Много внимания уделяли глубокому изучению МиГ-3, особенностям его пилотирования в полете и в бою с воздушным и наземным противником. По схемам и на простейшем ручном тренажере я учил летчиков определять по прицелу дистанцию до вражеских самолетов и до открытия убойного огня. Изучали самолеты противника МЭС-109, Ю-88, Ю-87, их наиболее уязвимые места, подходы для атаки. Большинство занятий взял на себя, делился опытом полетов на МиГ-3. Особое внимание уделял тактике истребителей. Конечно, не той, которая рекомендовалась довоенными инструкциями, а выработанной нами, летчиками, в ходе четырех месяцев боевых действий на фронте. Говоря о боевых порядках, подчеркивал преимущество пары перед тройкой. На схемах и моделях самолетов доказывал летчикам, что широко разомкнутый боевой порядок группы по фронту и высоте лучше обеспечивает поиск противника, меньше отвлекает внимание на осмотрительность. Но главное, он не сковывает маневренность самолетов в группе. Конечно, пришлось объяснять... почему в своих рекомендациях я отхожу от некоторых довоенных инструкций. Молодежь меня понимала. Летчики жадно тянулись к опыту фронтовиков. Знали, что вскоре сами окунутся в боевую жизнь и надо быть к ней готовым. Порой приходилось отходить от темы, когда выяснялась слабинка в каком-либо вопросе. В ходе занятия, например, летчики путали термины «осмотрительность» и «поиск». Вижу не случайно. Пришлось разъяснить молодым пилотам, что поиск – это наблюдение летчиков за окружающим пространством с целью обнаружения воздушного противника, а осмотрительность сводится к наблюдению за препятствиями и своими самолетами на земле и в полете для предотвращения столкновения. Обучал летчиков принципом введения боя на вертикальных маневрах и выполнению «соколиного удара» по воздушным и наземным целям. Уже в первые месяцы войны этот маневр в ходе атаки давал наибольший эффект. Позволял малыми силами успешно действовать в бою. Сводился он к тому, что летчик, имея преимущество в высоте, атаковал цель сверху на большой скорости. Соколиный удар требовал повышенного мастерства, умения точно поразить врага в короткие мгновения. Каждый день планировалась политическая подготовка. Занятия часто приходилось проводить и мне. Я считал, что командир должен обладать навыками и умениями вести политическую работу. Летчики на политзанятиях, проводимых командиром, имеющим личный боевой опыт, более внимательно слушают объяснения, проникаются ненавистью к врагу, четче осознают свои будущие действия по защите Отечества. В политическом воспитании большую роль играли печать и радио, Летчики по вечерам читали газеты, слушали по радио сообщения из Москвы. Мы были лучше информированы о событиях на всем советско-германском фронте, чем в условиях боевой деятельности. К сожалению, сообщения с фронта не радовали. Все мы с беспокойством следили за событиями на подступах к Москве. У лётного и технического состава росло стремление качественнее и быстрее закончить переучивание, включиться в боевую деятельность. Вскоре разбитая бровь поджила, и я начал вывозить лётчиков на УТ-4. Затем перешли на МИГ, осваивая вначале полёты по кругу, а потом и в зону. Программу пилотирования на МИГах завершили полётами на групповую слётанность в паре и в звене. перешли на ведение учебных воздушных боев. Обучение шло без происшествий, хотя не обошлось без казусов. Во время учебного воздушного боя Никитина с Андреем Трудом западнее Зернограда из облачности вывалился Ю-88. А молодые пилоты, гоняясь друг за другом, не заметили рядом настоящего противника. Навести их у нас не было возможности. Были бы радиостанции на наших самолетах, Я вскочил, стоявший на старте миг и взлетел. Но с Юнкерса увидели, крутившихся недалеко мигов, с испугу сбросили бомбы в поле и скрылись в облаках. Не найдя противника, я сел, разозлённый на своих учеников. Вскоре Никитин и Труд приземлились и подошли ко мне. «Товарищ командир, задание на воздушный бой выполнили! Чему я вас только учил, Ратозеев!» «Юнкерса, летевшего около вас, вы не видели?» – спрашиваю сурово. «Никакого юнкерса не видели, а то бы мы его свалили!» – с улыбкой отвечает Андрей Трут. «Эх, вы истребители! Учил я вас вести поиск противника, начиная с посадки в самолет до заруливания на стоянку, а вы в воздухе вели себя, как лопухи. Хорошо, что он вас не сбил». Не один день пришлось им краснеть от насмешек товарищей. Напряженно занимаясь освоением мигов, мы стремились закончить переучивание к дню Октябрьской революции. Большой радостью для нас было сообщение о торжественном заседании и параде на Красной площади. Выступивший с речью Иосиф Виссарионович Сталин говорил о великой освободительной миссии Красной армии.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 Смерть немецким оккупантам. Выступление И.В. Сталина наполнило нас уверенностью в неминуемом разгроме немцев под Москвой, уверенностью в нашей победе. В самый канун праздника противник предпринял наступление и на нашем фронте, в направлении на шахты. Он ставил цель окружить войска в районе Ростова, осуществить прорыв на Северный Кавказ, отвлечь наши резервы от Москвы. Главный удар наносила, пополненная техникой и личным составом, знакомая мне, по моим скитаниям в окружении, первая танковая армия противника. В связи с угрозой захвата «Султан Салы» полк перелетел на освоенный нашей группировкой аэродром у Зернограда. А сразу же после праздника мы в полном составе перебазировались на летную площадку у станицы Семикаракоровской. Отсюда и начали боевую работу. С осенью... Пришли низкая облачность и туманы. Они ограничили действия авиации. Воздушные бои проходили все реже. Летать крупными группами на штурмовку противника стало трудно. Обстановка требовала более активных наших действий. В такую погоду основная нагрузка ложилась на более опытных пилотов. Летая одиночно на разведку и небольшими группами на штурмовку наступающих частей немцев, мы стремились как можно больше помочь нашим наземным войскам в отражении вражеского наступления. В кровопролитных оборонительных боях наши войска остановили натиск врага. У города Шахты бои постепенно затихли. Немцам не удалось обойти Ростов с севера. Они начали перегруппировку своих сил, особенно танковых. Измотав в боях наступающего противника, наши войска готовились к контрнаступлению. Командованию фронта в этих условиях очень важно было знать, куда перебрасывает враг свою главную ударную силу – танковую армию. Но в эти решающие дни непогода придавила нас к земле. Авиаразведку стало невозможно вести. Как-то утром, одного из таких серых от низкой облачности и тумана дней, летчики собрались в своей полковой землянке. Я внимательно рассматривал полетную карту в планшете и думал, вот бы сейчас слетать одному на бреющем полете и проштурмовать немцев на дорогах. так можно не опасаться. В такую погоду ни один нормальный летчик не полетит, и зенички будут вести себя беспечно. Стал прикидывать маршрут полета – Характерные ориентиры на нем, определять дороги, где можно внезапно подловить машины и расстрелять их. Что это было? Интуиция или предвидение? Но только я закончил обдумывание своего полета, как вдруг меня вызвали на командный пункт полка. Был твердо уверен, что зовут по какому-то делу, но не для полета. На КП командир полка Иванов, спросив меня о самочувствии, сказал «Покрышкин». Наш полк представлен гвардейскому званию, но сейчас позвонил Осипенко и предупредил, если не найдем танковую армию немцев, то звание присвоено не будет. Ультиматум ясен. Надо лететь и найти танки. Лететь? Только одному. Вся надежда сейчас на наш полк, а фактически лично на тебя. Не беспокойтесь, товарищ командир. Полечу и постараюсь найти. Учти. Погода очень плохая. Из соседнего полка на выполнение этого задания вылетали Чайка и И-16. И оба разбились. А ты же летишь на Миге. Получив маршрут полета по двухкилометровой карте, стал изучать его характерные ориентиры для памяти. К моему удивлению, маршрут совпадал с тем, о котором думал землянки, когда планировал полет на штурмовку. Вскоре доложил о готовности к вылету. Зазвонил телефон. Командир дивизии решил лично поговорить со мной. «Покрышкин, от шахт куда-то ушла танковая армия немцев. Надо найти ее. Это очень важно для командования фронта». «Все понятно, товарищ генерал. Приложу все усилия, чтобы найти», – заверил Ясипенко. «Посмотри на Большие Салы и Челтырь. Там, по имеющимся у нас данным, наши войска окружили немцев. Но главное – танки». Задание ясно. Будет выполнено. После взлета на высоте 30 метров коснулся нижнего края облачности. Горизонт закрыт туманом. Земля просматривается лишь перед самолетом на удаление 500 метров. Выхожу на железную дорогу Новочеркасск-Ростов и беру курс на Большие Солы. Лечу на высоте 10 метров. Выскакиваю к селу. У его южной окраины замечаю стоящие в разброс танки. Их пушки... Направлены на село. Подхожу ближе и вижу на бортах белые кресты. Немцы. То же самое на западной окраине. Здесь десятка два танков. На восточную окраину Больших Сал идти нельзя. Зенички могли изготовиться и встретить меня огнем. Беру курс по указанному мне из дивизии маршруту. Проскакиваю вдоль дорог, над самыми крышами домов, но танков нет. Разворачиваюсь на обратный курс. Танков не видно. Нагоняя на дороге большую группу мотоциклистов. Они едут спокойно, уверены, что в такую погоду авиации в воздухе не будет. Треск работающих мотоциклетных моторов заглушал звук моего самолета. Со злостью нажимаю на гашетки, простреливаю всю колонну пулеметным огнем с хвоста до головы. Переворачиваются и летят в кюветы мотоциклы. «Хорошо, эти уже не доедут до Ростова. Успешная штурмовая атака сняла с меня злость за неудачу в поиске главных сил танковой армии. Прохожу над восточной окраиной Больших Сал и вижу здесь с десяток немецких танков. Отхожу в сторону, разворачиваюсь и бреющим проношусь над селом. Там наши повозки и солдаты, называется, окружили немцев». Наши внутри села, а кругом более 30 танков противника. Видимо, это передовой отряд армии Клейста. А где же основные силы? Искать их я уже не могу, горючее кончается, и надо уходить домой. Иду на Челтырь. Там такая же картина. Внутри села наши войска, а вокруг немецкие танки. Восточнее его линия обороны. Здесь наши части ведут бой с танками. Вернувшись на аэродром, на бреющем полете подкрался к его границе и точно приземлился. Докладываю в штаб дивизии, что обнаружил более полусотни танков, окруживших большие солы и челтырь. В штабе не верят данным об окружении этих двух населенных пунктов. К середине дня погода улучшилась. Вылетевшие на разведку летчики подтвердили эти данные. К вечеру туман снова сгустился, облачность понизилась. Комдив вызвал меня к телефону и лично приказал снова вылететь на разведку. Маршрут прежний, задача та же. Я подумал, что немцы не дураки, не будут делать перегруппировку танков вблизи установившейся линии фронта, поэтому избрал для поиска дороги в глубине от оборонительной линии. Вышел по уже знакомым линейным ориентирам на Челтырь. От него через большие салы к Новошахтинску, но никаких групп танков не обнаружил. «Чувство отчаяния охватило меня. Где же главные силы танковой армии? Если они нанесут внезапный удар, то грош цена мне, как разведчику. Поставлю под удар наши войска». В Больших Салах и Чилтыре передовые отряды. Где-то за ними и главные силы танковой армии. Решаю посмотреть более отдаленный район, севернее и западнее населенного пункта. Хотя он и не входил в маршрут. установленной командиром дивизии. Вот там, недалеко от дороги, на поле, я и увидел глубокие следы гусениц танков. Они привели меня к полосам. В вечерних сумерках и изгустившемся тумане увидел у посадок огни многих костров. Проношусь сбоку от них. От костров разбегают согревшиеся экипажи к танкам, которые стояли рядом у посадок и в них. На глаз прикинул более двухсот танков. Нашел! Вот они, главные силы танковой армии. У меня под крыльями два неиспользованных РСа. Решаю ударить ими по танкам. Высота облачности 25-30 метров. Она не позволяет быстро с глубоким креном развернуться. Разворачивай с малым креном, чтобы не зацепить крылом о землю. Это заняло около минуты. Но и этого времени хватило для подготовки зенитчиков. Они встретили миг мощным огнем. Ныряю в облачность и делаю отворот вправо. Левее меня летят светящиеся снаряды эрликонов. Стреляют по курсу входа в облака. Отойдя в сторону от скопления танков, легким скольжением вышел из облачности и взял курс на аэродром. Иду домой и мысленно ругаю себя за глупость, которая могла привести меня к гибели и лишить командования ценных сведений. Вспомнилось такое же ошибочное решение под Ореховым, которое привело к срыву важной разведки и к мытарствам в окружении. Вот и аэродром. На КП встретились с тревогой и радостью. Иванов укоризненно посмотрел на меня. «Наконец-то прилетел, а мы тут волнуемся. Туман сгущается, а ты затягиваешь полет? Ну, нашел танки?» «Нашел. Еле ушел», — ответил я с усмешкой. «Давай докладывай, Осипенко, он нас уже замучил звонками, все справляется о твоем прилете». Командир дивизии, выслушав мое сообщение, довольным голосом произнес, «Молодец, я тебя уже представил к награждению орденом». «Благодарю, товарищ генерал». Хотелось мне добавить, что воюю не за ордена, а за родину, но решил не портить хорошее настроение себе и комдиву. Утром следующего дня опять вылет в условиях предельно низкой облачности и тумана на разведку обнаруженных вчера танков. Они, не маскируясь, двигались колоннами по дорогам все ближе к Ростову. По их движению четко вырисовывался замысел – удар на город запада и севера. В Больших Салах и Челтыре уже не было наших частей. Ночью они вырвались из окружения и соединились с обороняющимися войсками. Пути их выхода обозначали брошенные кое-где повозки. В середине ноября танковая армия врага с подошедшими пехотными дивизиями ринулась на Ростов. В тот же день перешли в контрнаступление западные шахт войска Южного фронта. Они успешно прорвали оборону немцев и стали заходить в тыл главной группировки противника. Вражеская танковая армия с большими потерями захватившая Ростов оказалась в критическом положении. Противник начал поспешное отступление на заранее подготовленную линию обороны по реке Миус, прикрываясь заслонами в узлах дорог и населенных пунктах. В эти дни погода стояла очень скверная. Низкая облачность, туманы и снежные заряды сильно ограничили действия нашей авиации. Самолеты врага вообще не летали. Генерал Осипенко, хотя и неприязненно относился ко мне за мою принципиальность в боевом применении истребителей, не мог не признать мои высокие летные качества и не забывал использовать меня в самых сложных метеоусловиях. Он часто посылал меня на разведку вражеских арьергардных заслонов для поиска наших кавалерийских соединений, действующих в тылу врага. Нередко мне приходилось на высоте 30 и менее метров попадать в снежные заряды. Только точное пилотирование самолета по примитивным в то время приборам позволяло выдерживать курс и высоту, спасало от столкновения с землей. Детальная разведка танковых заслонов, прикрытых зенитками, даже на бреющем полете была небезопасна. Местность открытая, войск мало, зенитчики врага вели стильный огонь, от которого трудно было спастись, даже прижимаясь вплотную к стерне отскошенных хлебов. Приходилось энергично уходить на висшую облачность, резко менять курс, отворачивая в сторону от светящихся трасс эрликонов. Выходить из облачности для визуального наблюдения на малой высоте требовалось с большой осторожностью. Можно было легко зацепить землю. В таких случаях я применял выход пологим скольжением с небольшим креном. Это был более безопасный способ, чем снижение прямо перед собой». В дни поражения немцев под Ростовом мы услышали обрадовавшие нас сообщение о наступлении наших войск в районе Тихвина. Все с нетерпением, с тревогой и надеждой ждали событий у стен нашей любимой столицы. В этой обстановке важную роль сыграло усиление политической работы, которую действенно организовал комиссар полка Михаил Акимович Погребной – Он прибыл к нам на смену Чупакову, убывшему на работу в запасной авиационный полк. Хотя Погребной и не был летчиком, но личный состав полка относился к нему с большим уважением. Ценил его за внимательное отношение к каждому, за доброту. Его беседы, полные ярких примеров героизма, все мы слушали с большим вниманием. Он подчеркивал, что наши успешные действия здесь, под Ростовом, направлены и на защиту Москвы. В первой половине декабря закончилось сражение под Ростовом. Группировка противника была разгромлена и отброшена к Таганрогу и за реку Миус. Враг понес большие потери. Однако переброшенные сюда дополнительные силы с других участков фронта и заранее подготовленные оборонительные позиции позволили немцам остановить наше контрнаступление. Ликование принесла весть о разгроме главной группировки фашистской армии под Москвой. Противник понес огромные потери, был отброшен от столицы. Такого удара немцы еще не испытывали за всю Вторую мировую войну. После тяжелого первого полугодия войны все мы с большими надеждами вступали в военную зиму. Полк перебазировался на полевую площадку у города Шахты. Отсюда было ближе действовать по гитлеровским войскам. Летчики вели разведку, штурмовали скопление врага на позициях, уничтожали его транспорт на дорогах. Авиация противника на нашем участке появлялась редко и воздушных боев почти не было. Зима в тот год выдалась суровой. Морозы и снежные метели значительно ограничивали боевую активность. летали небольшими группами и одиночно. Уничтожали автомашины пулеметным огнем и РСами. Применять бомбы из-за низкой облачности было нельзя. В один из таких вылетов в канун Нового года наша группа из четырех МИГов обнаружила на дороге к небольшую колонну. Мы неожиданно вышли на цель и сходу атаковали ее. Зажгли 12 машин. Среди них Пять бензовозов, которые взорвались, поражая другую технику, доложили о результатах штурмовки. Начальник штаба полка передал эти данные в дивизию. Неожиданно оттуда потребовали сообщить дополнительные сведения. По-видимому, это потребовалось руководству для итогового новогоднего доклада. «Покрышкин, штаб дивизии требует доложить, сколько ваша группа убила солдат противника», сообщил мне капитан Матвеев, не выпуская телефонной трубки из рук. «Мы же не могли видеть сверху, сколько уничтожили солдат. От сожженных машинах сообщили вам точно, а водители и прислуга в панике разбежались по кюветам. Боеприпасы мы израсходовали, стрелять было нечем». Матвеев протянул мне трубку. «На, требует твоего личного доклада». Выслушав странный вопрос, я ответил. «О точных данных придется запросить немецкое командование». «Какой же поднялся тарарам?» Я поспешил положить телефонную трубку. «Ну, Александр Иванович, этого тебе не простят». Через несколько минут мы с так в полку звали Александра Никандровича Матвеева, схлопотали по выговору. А к вечеру группа летчиков, награжденных командованием фронта, выехала для получения наград. «Провожая нас в Ровеньке, где размещался штаб дивизии, Матвеев наклонился к моему уху, тихо сказал». «На всякий случай дырку в гимнастерке заранее не делай. Может, она и понадобится, а может и нет. Вдруг отменят награждение после твоего доклада о результатах штурмовки в штаб дивизии?» «Не отменят. Орденом Ленина награждают командующий фронтом». В Ровеньки я ехал с радостью. Знал, что встречусь с известными летчиками дивизии. Особенно меня обрадовала возможность познакомиться с Вадимом Фадеевым. В полку ходило немало рассказов о его героических делах, удали, смелости и находчивости. Знали мы и о недавнем случае на Миусе. При штурмовке самолет Вадима Фадеева был поврежден. Ему пришлось сесть на нейтральной полосе между траншеями. Удалось под обстрелом добежать до своих. Наши пехотинцы с удивлением окружили летчика богатырского сложения. Стремясь спасти свой самолет, Вадим тут же договорился с командиром об атаке. «Вперед! За родину!» – крикнул Фадеев. Его мощный бас услышал весь батальон. Бойцы выскочили из траншеи и с криками «Ура!» бросились на высоту. Атака была такой неожиданной и такой решительной, что немцы не успели опомниться. Наши воины вскочили во вражескую траншею, перебили фашистов, захватили высоту и организовали ее оборону. Вадим Фадеев с помощью бойцов оттащил свой И-16 в безопасное место. Командир стрелковой дивизии поблагодарил Фадеева за помощь в захвате господствующей высоты. Затем пригласил к себе на КП пообедать и выделил автомашину для буксировки самолета. В штабе дивизии я сразу узнал Вадима Фадеева, подошел к нему и дружески протянул руку. «Здравствуйте, Фадеев, старший лейтенант Покрышкин». Много слышал о ваших героических делах и рад с вами познакомиться. Сержант Фадеев тоже слышал о вас, готов стать другом. Так состоялось наше личное знакомство. Оно переросло потом в настоящую боевую дружбу. Судьба соединила наш путь. После вручения наград летчиков и инженеров пригласили на техническую конференцию. На ней в числе других выступал дивизионный инженер. Он старался всячески доказать превосходство наших самолетов над немецкими, расхваливал горизонтальную маневренность «Чайки» и И-16, их преимущество, коснулся и высоких качеств МИГов. В обсуждении доклада летчики не проявили инициативы, хотя им в боях много раз приходилось встречаться с мессершмиттами и юнкерсами и лично на себе испытать боевые возможности нашей техники и техники врага. Я решил выступить, высказал свои взгляды на современную тактику боя истребителей. Сказал о преимуществах мигов скорости полета и прибое на вертикальном маневре. Вместе с тем указал на его слабое вооружение, на отсутствие радиостанции. Подчеркнул необходимость иметь на новых истребителях пушки, ибо пулеметное вооружение не всегда достаточно эффективно в современном воздушном бою. Мое выступление не понравилось кое-кому из руководства дивизии. Меня обвинили в недооценке нашей боевой техники, в отсутствии уверенности в своих самолетах. Спорить с людьми, которые ни разу не провели воздушного боя, не имели боевых вылетов, было просто лишено какого-либо смысла. Шли последние дни декабря. В штабе полка был настоящий аврал. Беспрерывно звонили телефоны из дивизии, Переворачивались кипы бумаг, вспыхивали острые споры. Готовились данные для подведения итогов боевых действий частей за полгода. В полку оценивались результаты каждого летчика. В канун Нового года все успокоилось. В этот день к вечеру в общежитии летчиков появился адъютант нашей эскадрильи Медведев. Подошел ко мне, вижу, расстроен. Не смог я отстоять вашу кандидатуру. А в чем дело? Первое место в полку установили Фигичеву. «Ну и что же тут плохого?» «У вас около двухсот боевых вылетов, сбито более десяти самолетов, а вам отвели второе место». «Ну а зачем расстраиваться? Разве мы воюем за призовые места?» «Свой авторитет защитим в боях». Перед ужином майор Иванов посоветовал мне, Лукашевичу и Карповичу пораньше лечь спать. «Утром мы тройкой вылетим на штурмовку». На торжественный ужин был собран почти весь офицерский состав полка. Виктор Петрович тепло и сердечно поздравил всех с наступающим Новым годом и пожелал боевых успехов. Слушая его, каждый летчик думал о прошедших месяцах войны, о своих успехах и неудачах, о погибших боевых товарищах, что принесет Новый год нашей Родине и каждому из нас. Конца войны еще не было видно, мы знали, Нас ожидают жестокие бои, и мы были готовы к ним. Глава девятая. Один во вражьем небе. В первый день Нового года мороз выдался на редкость для этих южных мест. Настоящий, сибирский. Пришлось прогревать моторы специальными печками, но все равно они запускались с трудом. Долгое проворачивание их холодным сжатым воздухом вызвало запотевание свечей. Надо взлетать, а мотор работает с перебоями. И в воздух нельзя, и вылет срывать не хочется. У Лукашевича мотор запустился быстро, работал почти без перебоев. Я оставляю свою машину, высаживаю Лукашевича, взлетаю на его самолете. Над аэродромом поискал в воздухе Карповича. Рядом его не было, как не было и на старте. Стоял лишь мой МИГ. Не успели убрать техники. Неужели отказал мотор, и он упал? Подумал я и глянул в поле по направлению нашего взлета. Самолет Карповича стоял на шасси в двух километрах от аэродрома. На моем самолете мотор все же изредка дает перебои. Лететь одному или сесть. Так начинать Новый год нельзя. Лучше упасть, чем сорвать боевое задание». Мой сибирский характер не позволял идти на посадку. Принял решение лететь в одиночку, искать вражеские цели. На заснеженной равнине хорошо видны наезженные дороги между шахтерскими поселками и городками. Изредка встречаются отдельные машины. Мороз загнал всех немцев в дома. На станции Амвросиевка сбросил с вертикального пикирования бомбы по железнодорожным эшелонам. Зенички греясь в домах, прозевали мой удар. Они открыли огонь, когда я уже уходил вдоль дороги на Таганрог. На ней мне удалось подловить и сжечь пару машин марки «Шкода». На обратном пути, при подходе к линии фронта, увидел на краю села дым и огонь от костров, вокруг которых грелись танкисты. Около десяти танков стояло в стороне. Не ожидая удара с западной стороны, Танкисты поздно всполошились. От моих пулеметных очередей не все успели укрыться в танках. Их паническое ныряние в люке смешило меня до самого аэродрома. Заролив на стоянку, спросил у техника «Что с Карповичем?» «Ничего страшного. Мотор сильно барахлил, и он сел вынужденно. Сам невредим, самолет цел». «Это хорошо. Я волновался за него». Командир полка выслушал мой доклад о результатах вылета. Потом спросил, как у тебя работал мотор в полете? Весь маршрут подбарахливал. Всю дорогу я дрожал, но летел. Почему же не вернулся? Товарищ командир, вы же знаете мой характер. А также не хотелось подвести под неприятность полк за срыв задания. Ух, твердолобый сибиряк, сломаешь когда-нибудь шею из-за своего характера. «Все возможно, но лучше убиться, чем терпеть позор». «Ладно, иди. Сегодня отдыхай целый день», — отпустил меня Иванов. По его настроению я понял, хотя он и пожурил, но был доволен, что боевое задание выполнено. Однажды повседневная боевая работа прервалась. Полку передавали самолеты Як-1 из соседней части Мы получили десяток яков, а бывшие их хозяева убыли на авиазавод за новыми. Боевая матчасть, а у нас не хватало самолетов, вызвала радость у летчиков, но одновременно и недовольство. получили там мы уже потрепанные в боевых действиях яки. Нам, конечно, тоже хотелось летать на новых самолетах, но делать нечего, будем воевать на том, что нам дают. Вторая эскадрилья срочно приступила к переучиванию лётного состава. Пилоты быстро освоили Як-1. Самолёт, по сравнению с Мигом, был прост в управлении во всех видах полёта. Лёгок в пилотировании и имел на вооружении пушку и два шкасса. Вооружение было не очень мощное, но всё-таки сильнее, чем на Миге. Через несколько дней... Группа летчиков на новых Як-1, возвращаясь на фронт, села на наш аэродром для заправки горючим. А прежде чем сесть, решили удивить нас выполнением на Яке пилотажных фигур и выразить свою радость после получения новых самолетов. Мы, задрав головы, смотрели на представление. В один из моментов над нами пронеслась пара Яков и перешла в крутую горку. Ведущий пары на горке попытался сделать восходящую бочку, но выполнил эту фигуру неумело. Вместо бочки у него получилась кадушка. Так опытные пилотажники называют неумелое выполнение этой фигуры. Когда переданы элероны, опускается нос самолета и теряется высота. В данном случае ведущий из-за кадушки ушел под своего ведомого и оказался сзади него. Увидев это, я подумал... «А ведь так можно уходить из-под огня противника, когда он у тебя в хвосте». Мы с лейтенантом Искриным продумали и проиграли на моделях этот этот маневр и над аэродромом стали его отрабатывать. Искрин заходил в хвост моего самолета и брал меня в прицел. На дистанции возможного открытия огня я полностью давал на вращение самолета Элерона. Делал энергичную бочку со снижением и уходил вниз. За счет прибранного газа мотора оказывался ниже Искрина метров на 50-100 и в хвосте его самолета. Даю газ, делаю горку и ловлю напарника в прицел. Этот маневр мы с Николаем Искриным тренировали после каждого боевого вылета, задерживаясь с посадкой. Отработали до автоматизма и были готовы уверенно его применять в настоящем бою с Мессершмиттами. Отработав на прямой, стали применять его на виражах. В последующие годы войны этот маневр три раза спас меня от сбития вражескими истребителями. В морозные дни января в полк прибыло пополнение. Группа молодых летчиков в звании младших лейтенантов. Наконец-то был отменен предвоенный приказ о присвоении летчикам после окончания авиашколы звания сержанта. Этим приказом унижалось достоинство летчиков, принижался их авторитет среди командного состава. Однако молодые пилоты освоили в школе лишь полеты на И-16. Боевое применение не отрабатывали. С такой подготовкой выпускать их на боевые задания было неразумно. Требовались тренировочные полеты в боевых порядках групп. Надо было научить их штурмовым действиям, ведению воздушного боя. Это хорошо понимало командование полка. Решено было создать специальную эскадрилью из молодых летчиков. Кому-то надо было помочь в их боевом становлении. В один из дней Иванов вызвал на КП Крюкова и меня. Он поздравил нас с присвоением звания капитанов, а потом завел разговор о методике подготовки молодежи. Это нас сразу же насторожило. Такой подход грозил тем, что можно оказаться во главе эскадрильи молодых летчиков. Закончив обсуждение подготовленной штабой программы «Ввода молодежи в строй», командир полка сказал, «Ну что же, вы мне очень помогли вашими советами. Вот и займитесь обучением молодежи». «Командиром тренировочной эскадрильи я думаю назначить вас, товарищ Крюков, а заместителем у вас будет Покрышкин». «Товарищ командир, вы скоро из меня, летчика-истребителя, сделайте постоянного инструктора», – взмолился я. «Александр Иванович, ты уже имеешь опыт подготовки молодых летчиков. Надо и эту молодежь научить воевать». Я испытывал большое уважение к Виктору Петровичу и не хотел его огорчать. Не стал больше упрашивать и дал согласие. Доволен был тем, что командиром специальной эскадрильи назначили Крюкова. Все летчики полка уважали его за спокойный характер, рассудительность в решении любых вопросов. «Пал Палыч, как летчики дружески его называли, Смело воевал на Халхинголе. За проявленное мужество в боях с японцами был награжден орденом Красного Знамени. Служил примером и в боях с немцами. Закончив формирование, наша эскадрилья на 10 и 16 перелетела на отведенный нам аэродром, ближе к линии фронта. Не теряя попусту времени, начали усиленно заниматься изучением тактики действий при штурмовке наземных целей и ведении боя с самолетами противника. Закончив практическую отработку техники пилотирования и стрельб по наземным целям, полетов в боевом порядке группы к батам. Среди молодежи мне очень понравились истребительской хваткой Степан Вербицкий, Николай Науменко, Владимир Бережной и Александр Молчанов. Мы с Крюковым определили их ведущими пар. Морозная и снежная погода мешала выполнению нашего плана. Пускать в боевой полет неопытных молодых летчиков при низкой облачности и плохой видимости было опасно. В такую погоду мы летали с искренним парой или одиночно на свободную охоту. Уничтожали паровозы на перегонах, автомашины на дорогах. Как-то после двух суток пурги выдался очень морозный день. Перед срочным вылетом на разведку я не надел лицевую маску, за что здорово поплатился. Техник не успел хорошо очистить от снега часть фюзеляжа. В полете хлопья вихрями кружились по кабине, снег прилипал к лицу, таял. После посадки техник самолета, глянув на меня, тревожно произнес. «Товарищ капитан!» «Вы же все лицо обморозили! Давайте быстрее снегом оттирать!» Но обморожение было таким сильным, что русский метод не помог. К вечеру лицо и шея страшно распухли. Смазал их, по совету врача, жиром, но это не дало вначале положительных результатов. Несколько дней пришлось кучать в казарме и лечиться. Кабина на И-16 не имела колпака, обогрева И поэтому часто даже опытные летчики обмораживали себе лицо в морозные дни, летая без лицевой маски, которая мешала летчику в воздушном бою, уменьшая обзор. Отрыв нашей молодежной эскадрильи от полка, частая непогода, сказывались удручающей на настроение летного и технического состава. Поэтому даже случайные посадки летчиков к нам при возвращении из боевого задания вносили некоторое оживление. Как-то прилетел на наш аэродром Вадим Фадеев. Мы как раз выходили из командного пункта, направляясь в столовую. Когда неожиданно увидел садившийся с ходу И-16. Зарулив к нам, летчик вылез из кабины и перед нами предстал почти двухметровый великан в меховом комбинезоне. Молодые летчики от удивления даже рты раскрыли. Как мог такой огромный человечище поместиться в небольшой кабине? Лицо летчика было все в струпьях от многократного обморожения. И только по бороде я узнал Вадима. Подошел к нему. «Вадим, что тебя занесло к нам?» Ходил на разведку, горючее кончилось. Вот и решил сесть к вам, да заправиться. «Где у вас телефон? Надо срочно передать данные в дивизию». Я проводил его на КП, где он, терзая своими ручищами телефонную трубку, докладывал штаб громким басом. Я пригласил Вадима в столовую пообедать, а сам на несколько минут отлучился, чтобы дать указание инженеру по подготовке самолёта Фадеева к вылету. Вхожу в столовую и вижу, Вадим трясёт за плечи командира нашего батальона аэродромного обслуживания. Пришлось вмешаться. «Вадим, что случилось? Прекрати!» «Душу вытрясешь из человека!» «Ты знаешь, Саша, он не хочет давать мне сразу два обеда. Сам командующий Красовский написал в этом документе давать мне двойную порцию», шумел Вадим, тряся перед лицом комбата за мусоленной бумагой. «Успокойся, Вадим, все будет нормально». Фадеев сбросил верхнюю часть комбинезона. На его широкой груди засверкал орден красного знамени, а на петлицах я увидел два кубика. «Дорогой Вадим, поздравляю тебя с присвоением звания лейтенанта!» Наконец-то высокое начальство стало уважать боевых летчиков. «А то такого летчика держали в сержантах», — сказал я, качая головой. После сытного обеда Вадим тепло распрощался с нами, вырулил и с шиком взлетел. Затем молодые летчики с большим интересом слушали мой рассказ о героических делах этого незаурядного летчика. который вызвал явную симпатию у нашей молодежи, стремление подражать ему. Особую радость приносило нам посещение комиссара полка. В те дни снабжали нас газетами нерегулярно, и комиссар не забывал навещать эскадрилью. Интересовался боевой работой и жизнью, проводил беседы о положении на фронтах и в стране, информировал о событиях в полку, помогал нам решать текущие вопросы. Его посещение... Как бы сближали нас с полком. Но посещали наш аэродром не только приятные люди, но и такие, от которых мы получали несправедливые разносы. В один из буранных дней на наши занятия неожиданно нагрянул комдив. Его сопровождал инспектор Сорокин. Мы отрабатывали по схемам и на моделях самолетов построение боевых порядков пары и четверки истребителей. Командир дивизии, придирчиво осмотрев схемы, послушав объяснение летчиков, расшумелся. «Все это неправильно. Чьи это выдумки? Как об этом указано в наставлениях и инструкциях?» «У нас нет наставлений, товарищ генерал», — доложил Крюков. «Сорокин, где ваш альбом? Объясните этим тактически неграмотным людям, как надо воевать». Летчик-инспектор открыл свой альбом, составленный еще в предвоенные годы. Методические рекомендации устарели и не отвечали современной тактике. Но всем пришлось выслушать инспектора, который лично на боевые задания не летал и не мог сказать нам что-либо новое. В заключении комдив приказал учить летчиков строго по наставлениям. «Объявил нам с Крюковым по выговору за незнание тактики истребительной авиации и улетел к себе в штаб явно рассерженным. Мы же продолжали учить молодежь тому, что показал опыт боевых действий. Он выработан летчиками в боях, а не в конторе, людьми, которые смотрели противнику в глаза, а не теми, кто видел бой издалека». В условиях благоприятной погоды отрабатывали тактику практически под вражеским огнем. Штурмовали железнодорожные станции, скопления войск и техники противника на дорогах. Летчики уверенно вели огонь по наземным целям. Но в первых полетах при встрече с Мессершмиттами нервничали. Жались к нам с Крюковым. В таких вылетах я сам боялся своих подопечных. Они так близко уходили под мою защиту, что с трудом удавалось уйти от столкновения. Но с каждым вылетом у молодежи росли уверенность и смелость. При появлении мессеров они так стали встречать противника эресами, что вражеские истребители теряли охоту приближаться и оставляли нас в покое. За все боевые вылеты в период переучивания эскадрилья не потеряла ни одного летчика и самолета. Через пару месяцев, закончив обучение, эскадрилья вернулась на аэродром близ шахты Свердловской, где базировался полк. Пока мы занимались подготовкой молодого пополнения, на нашем фронте произошли некоторые изменения. Была проведена зимняя наступательная операция, освобожден населенный пункт Барвенково-Лозовое, изменились и главное направление действий нашего полка Стаганрогского на Донбасс. Этот район с плотно расположенными городами был очень сильно насыщен зенитными средствами, число которых все увеличивалось. С улучшением погоды противодействие вражеской авиации, в том числе и истребителей-союзников Германии, становилось более активным. Чувствовалось, что противник сосредотачивает свои силы в Донбассе. Наше командование требовало усиления разведки этого района. В полку я опять пересел с И-16 на свой МиГ-3. Меня вернули к моей основной боевой работе – ведению разведки наземного противника. Это решение командования расстроило. Я стремился к полетам на прикрытие войск, на сопровождение бомбардировщиков и штурмовиков. В таких полетах, в воздушных боях, я смог бы проявить себя как летчик-истребитель. Но все это продолжало оставаться мечтой. Снова я нештатный воздушный разведчик, предназначенный одиночно вести визуальное наблюдение за расположением и передвижением войск противника. С поиском же воздушного противника, сведением боя, к чему стремился каждый истребитель, приходится пока распрощаться. Командование было больше заинтересовано в точных разведывательных данных, чем в нашем стремлении к увеличению числа сбитых самолетов. Поэтому от меня категорически требовали избегать воздушных схваток, внимательно наблюдать за движением колонн противника, за сосредоточением его сил. Срыв задания, даже в случае вынужденной схватки с истребителями врага, резко порицался, считался невыполнением боевой задачи по вине разведчика. В условиях ясной погоды прошедшего лета, когда полк не испытывал недостатка в самолетах, Вылеты на разведку производили в основном парой или звеном. Разведка велась силовая. Мы преднамеренно или вынужденно ввязывались в бой с мессершмитами. Теперь же в зимних условиях полностью перешли на одиночные полеты разведчиков. Плохая погода стала нашим союзником, позволяла скрытно и внезапно выходить на цели, а при опасности уходить в облака от вражеских истребителей или огня зениток. На такие полеты требовали высокой подготовленности, умения летать в сложных метеоусловиях и точно ориентироваться на местности, вести самолет по приборам. Недооценка особенностей полетов в сложных метеоусловиях приводила к тяжелым последствиям. В начале осени не вернулись задания летчики. Комиссар эскадривии Федор Захаров, сержанты Леонид Сташевский и Иван Войтенко – Эти летчики не имели опыта полетов в сложных метеоусловиях. Неизвестно, как и где они погибли. То ли были сбиты противником, то ли не справились с пилотированием в облаках. При одиночном полете рядом с разведчиком не бывает свидетелей. Родные же получали на долгие годы ожиданий и переживаний сообщения о безвести пропавших. Март принес с собой яркое солнце, ясное небо. Полеты одиночных разведчиков в подобной воздушной обстановке грозили неизбежными потерями. Однако руководство дивизии продолжало по инерции посылать одиночно на разведку Донбасса, где противник ускоренно сосредотачивал войска, прикрывая их сильными патрулями истребителей и мощным зенитным огнем. В подобной воздушной обстановке одиночный разведчик чувствовал порой себя просто обреченным. Летчики неохотно летали на разведку одиночно. Никто не хотел умирать в неизвестности. Но мы понимали важность разведки и выполняли свой воинский долг бойца. Когда ты один во вражьем небе, и за тобой охотится враг, психологическое состояние летчика крайне напряженное. Небо кажется чужим, враждебным. Рядом с тобой нет даже напарника, присутствие которого развеяло бы чувство одиночества, повысило уверенность в успехе боевого вылета. Визуальная разведка замаскированных объектов противника велась на малой и предельно малой высотах. Летчик обязан избегать воздушного боя, перехитрить вражеских истребителей, прикрывающих объект с неба, и зенитчиков. Его задача – Фактически выкрасть разведданные и умело уйти. Одиночный разведчик, как и минер, ошибается только один раз. Подчиненная мне эскадрилья, предназначенная в основном для ведения разведки, была укомплектована опытными летчиками, такими как Николай Лукашевич и Викентий Карпович, а также способной молодежью, прибывшей в наш полк год назад. В подготовке летчиков большое внимание уделялось тактике построения разведывательного полета. В основу ее мы положили выход к цели на большой скорости со стороны Солнца. Скоростное снижение за счет предварительно набранной высоты, распознавание целей, уход от зенитного огня на бреющем полете. Боевую работу эскадрильи значительно затрудняла нехватка самолетов МиГ-3, Эта машина наиболее полно отвечала требованиям скоростного метода ведения разведки. Но новых МИГов к нам в часть не поступало. Выпуск их промышленностью к этому времени был полностью прекращен, так как моторы конструктора АА «Микулина» ставились на штурмовики Ил-2. Из-за нехватки техники на каждом самолете закреплялось два летчика. Моим напарником был Даниил Никитин. Мы с ним летали на задание поочередно. Светлое время с каждым днем увеличивалось. Летать в тыл противника приходилось часто. Особенно большая нагрузка легла на нас после тяжелого ранения Карповича, одного из лучших разведчиков полка. В этот раз на разведку войск противника в Донбассе Карпович, согласно графику, вылетел с утра первым. Время его полета еще не закончилось, как вдруг над аэродромом появился самолет. Видно было, что пилот с большим трудом управляет истребителем. Беспокойство охватило всех нас. Посадку летчик произвел с высокого выдерживания, как говорится, плюхом. Когда самолет закончил пробег, лопасти винта уже не вращались. Все бросились к машине, застывшей на посадочной полосе. Еще издали заметили развороченный снарядами «Эрликона» борт «Мига». В кабине увидели Карповича. Он повис на привязных ремнях, опустив голову. Рядом с самолетом остановилась санитарная машина. Врач с помощью летчиков вытащил из окровавленной кабины тяжелораненого Карповича. Он был в бессознательном состоянии, из левой руки сочилась кровь. Санитарка увезла Карповича в санбат. Все мы были удивлены тем, как Карпович, тяжело раненный, сумел одной рукой довести самолет до аэродрома, сесть и выключить мотор. По-видимому, чувство долга, качество настоящего бойца помогли ему бороться до последней минуты за свою жизнь и спасение самолета. Зенитная оборона в том районе, куда вылетал Карпович, была мощной и недооценивать ее было нельзя. Я сам испытал ее силу. Выполняя полет на разведку, увидел ниже впереди себя Хеншеля, идущего, видимо, от линии фронта на аэродром. Спикировав, зашел ему в хвост и пустил РС. Но тот прошел мимо цели. Пустил второй. Снова неудача. Обозленный, стреляя в упор по кабине Хеншеля. Очередь прошила самолет врага. Падая крутой спиралью, он ткнулся мотором в землю и застыл задранным хвостом. Я решил поджечь его на земле. Снижаюсь пикированием для атаки. Но тут зенитчики открыли такой ураганный огонь, что пришлось прижать самолет к земле и уходить на бреющем. Зарулив на стоянку, обратился к технику самолета. «Чувашкин, почему ЭРСы уходят в сторону от линии прицеливания?» «Товарищ капитан, с ними обращаются как с дровами. Развозят к самолетам навалом. Вон, посмотрите!» Привезли из склада и побросали на землю. Я подошел, осмотрел снаряды, сжал до боли в пальцах кулаки. На многих реактивных снарядах стабилизаторы были погнуты. Так вот почему они проходят мимо цели. Приказал Чувашкину не подвешивать ни одного РСа даже с небольшой деформацией стабилизаторов, а сам отправился искать виновных. Увидел инженера полка по вооружению и... командира батальона аэродромного обслуживания. Разговор состоялся резкий. «Вы что же, считаете, мы РСы подвешиваем на самолет, чтобы только попугать немцев? Разве снарядом с такими погнутыми стабилизаторами можно попасть в самолет? Варвары вы!» После этого оружейники и работники БАО стали бережно относиться к реактивным снарядам. Мне удалось уничтожить ими несколько автомашин и подбить паровоз на перегоне. Реактивные снаряды были очень эффективны. Однажды пошли на задание смешанной группой. Шестерка И-16 соседнего полка и наша тройка мигов. Предстояла штурмовка скопления войск противника в районе Чистяково. При подходе к цели нас пытались атаковать 12 итальянских истребителей Макки. Они шли сомкнутым фронтальным строем. Первыми на них развернулись И-16 и пустили им в лоб, Около 10 РСов с дистанционными взрывателями. Реактивные снаряды взорвались точно в строю противника. Сразу же вспыхнуло пять «Маки». Как факелы, они пошли к земле. Остальные итальянские истребители, развернувшись на пикировании, рванули в сторону и скрылись. После этого случая «Маки» обходили стороной наши самолеты. Нам с итальянскими истребителями пришлось встретиться еще лишь один раз при сопровождении группы Су-2, наносивших удар по аэродрому в Макеевке. Маки не проявили активности, лишь один самолет пытался атаковать нашего истребителя Козлова, но получив от моего Яка пулеметно-пушечную очередь, переворотом ушел к земле. Весной на смену выбитым нашими истребителями Хеншелем Появились новые двухфюзеляжные разведчики и корректировщики «Фокке-Вульф-189». Солдаты метко окрестили эту машину врага рамой. Самолет ФВ-189 был нескоростной, но очень верткий, маневренный. Сбить его было не так-то просто. Над линией фронта... В 189 почти всегда появлялся прикрытый парой или даже четверкой Мессершмиттов. Для его уничтожения требовались внезапность атаки и сковывание вражеских истребителей прикрытия. Встречи летчиков полка с ФВ-189 были в основном случайными при выполнении полетов на разведку. Так это и произошло с моим напарником Даниилом Никитиным. По установленному графику он вылетел первым на закрепленном за нами МИГе. Предстояла разведка тыловых объектов, но на аэродром он вернулся раньше положенного времени. Вылез из кабины, бросил снятый парашют и шлем на крыло самолета и задумчиво оперся на консоль крыла. Его быстрое возвращение, первые действия обеспокоили меня. «Никитин, что случилось?» – спросил я у него. «Раму упустил». Махнула он огорченно рукой. «Обидно. Была уже в прицеле и ускользнула. Гадина!» «Не переживай. Расскажи подробно, как это произошло». Пересекая линию фронта, Никитин увидел кружащего над нашим передним краем обороны «Фокке-Вульф-189». Решил его атаковать сходу. Внезапного удара не получилось. Корректировщик своевременно обнаружил наш истребитель и резким маневром ушел из прицела. Пулеметная очередь Никитина прошла мимо. При развороте для повторного удара Никитин был атакован парой Месс-109 и скован боем. Но Мессеры, убедившись в безопасности своего подопечного, вышли из боя и направились в западном направлении. Никитину из-за большой выработки горючего оставалось только идти домой. Разобрав его ошибки в этом бою, я посоветовал в следующий раз При встрече с корректировщиком атаку наносить внезапно соколиным ударом и при этом учитывать возможность прикрытия рамы истребителями и не попадаться под их удар. На следующий день я первым слетал на разведку. После меня к вылету готовился Никитин. Мне же Иванов приказал слетать на аэродром авиаремонтного завода и перегнать оттуда отремонтированный МиГ-3 Вернувшись, я увидел место, где всегда стоял мой самолет пустым. Передав пригнанный самолет, подошел к нашей стоянке. «Никитин все еще на задании?» — спросил Чувашкина. Он пока не вернулся, хотя время полета давно уж истекло. Тревожным голосом отозвался техник. На телефонные запросы о возможной посадке Никитина соседних аэродромов получали отрицательный ответ. С командного пункта дважды запрашивали авиационные части. Хотя понимали, что в случае вынужденной посадки летчики стремились сами немедленно доложить об этом, чтобы не вызывать беспокойство в части. «Тревога за Даниила Никитина охватила и меня». Я старался не показывать беспокойство перед летчиками, но мысли о его судьбе не покидали меня, пока не вернулся. Сколько событий могут скрывать эти слова? От счастливого исхода в бою до трагического конца. Счастливцы те, кому повезло сесть под или выброситься с парашютом на свою территорию, они вернутся в полк, будут дальше продолжать сражаться с врагом, как это было и со мной, но чаще... За словами «не вернулся с боевого задания» скрывается неизвестность места и обстоятельств гибели. Такой тайной окутана судьба Константина Ивачева, Ивана Деньгуба, Степана Комлева. Живым, по-видимому, так и не удастся раскрыть ее. Окончился боевой день. Никаких известий о Никитине не было. Беспокойство о нем среди летчиков, особенно среди тех, кто вместе с ним прибыл в прошлом году в полк, все больше возрастало. Однако у каждого еще теплилась надежда на лучшее. Поздно вечером, перед сном, с КП пришел адъютант из эскадривьи Медведев. Получили сообщение от наземных войск. Никитин вместе с самолетом упал на переднем крае обороны на МИУСе. Голос у Медведева дрожал. Весть отдалась тяжелой болью. «Все мы любили Никитина». Погиб замечательный парень, уже сложившийся истребитель. Это была первая потеря в группе молодых летчиков, которых мне пришлось переучивать на МиГ-3 в Зернограде. Мне часто приходилось летать с ним вместе. Радовало его успешное становление как боевого летчика, из которого я надеялся вырастить командира звена. На место гибели Никитина была послана аварийная команда. Но солдаты не смогли докопаться до останков летчика. Самолет глубоко вошел в заболоченный луг. Работать приходилось ночью, строго соблюдая светомаскировку под огнем противника. Весенний разлив поднял уровень реки, и вода заполняла яму, не давала углубляться в грунт. Откачивать воду имеющимися средствами было невозможно. Воронка от упавшего мига стала могилой для Даниила Никитина. Старший аварийной команды инженер эскадрильи пересказал нам услышанное от пехотинцев стрелкового батальона, в расположении которого упал Никитин о ходе воздушного боя. На раму, которая кружилась над нашим передним краем обороны, внезапно спикировал Никитин и первой же долинной очередью зажег ее. Тут же со стороны солнца на него напала четверка мессершмиттов. Никитин отважно и умело вел бой. Несмотря на численное превосходство противника, он сбил м 109 а потом на встречно пересекающемся курсе врезался во второй. Вражеский истребитель развалился на куски, но и МИГ с отбитой половиной крыла вертикально пошел к земле. По-видимому, Никитин потерял сознание при столкновении с Мессершмиттом и не смог выброситься с парашютом. В жизни иногда так бывает, что беда не приходит одна. Вскоре после Никитина трагически погиб по вине авиаремонтников Николай Лукашевич. Больно, конечно, переживать гибель в бою боевого товарища. Но еще больнее, когда его жизнь нелепо обрывается из-за разгильдяйства наших же людей. Опытный истребитель, успешно выполнявший боевые задания с начала войны, Погиб не от вражеских зениток или истребителей, а от забытого лесарем ремонтником молотка в фюзеляже самолета. Во время облета отремонтированного самолета молоток попал под тягу рулей кабины и заклинил управление. Выброситься из падающего мига Лукашевич не смог. Фонарь кабины на большой скорости не открывался. На фронте, еще в начале войны, мы поснимали с самолетов сдвижную часть фонаря, знали, что она не обеспечивает открытие кабины на большой скорости. Но авиаремонтный завод продолжал их ставить, не считаясь с опытом летного состава. Нелепая гибель Лукашевича возмутила летчиков. Мы потребовали строго наказать виновных. Трибунал сказал свое слово, но горечь потери боевого товарища осталась у нас надолго. В начале апреля наш полк перелетел на полевой аэродром на окраине Краснодона. Никто из нас тогда не предполагал, что этот небольшой шахтерский город станет известным не только у нас в стране, но и во всем мире. Молодые патриоты, комсомольцы прославят его своей героической борьбой с немецкими захватчиками. «Краснодон стал огромной вехой в моей жизни. На аэродроме у самолета состоялось партийное собрание». Я был принят в ряды коммунистической партии. Комиссар полка Михаил Акимович Погребной вручил мне партийный билет, поздравил и пожелал. Александр Иванович, ты сейчас стал членом нашей воюющей партии. Ты должен с честью пронести это высокое звание через все бои с фашистскими захватчиками, через всю свою жизнь. Приложу все усилия, чтобы оправдать высокое звание члена нашей партии. «До последнего вздоха буду уничтожать в боях ненавистного врага», – заверил я. М.А. Погребной относился ко мне всегда с большой симпатией, как и ко всем летчикам, показывающим пример в боевой работе. Он оберегал меня от недругов, предостерегал от ошибок. Мы все любили и уважали комиссара полка. Хорошая у него была черта в подходе к людям. Он оценивал их по главному показателю – выполнение своего долга. отбрасывая все мелкое, житейское. После перебазирования в Краснодон основные усилия полк сосредоточил на разведке противника в районах Горловки и Макеевки. Летчики обнаружили там скопление войск противника. Даже количественный рост зенитных средств убеждал нас в этом. Чувствовалось, враг что-то замышляет. Однажды, докладывая разведывательные данные, я не утерпел и высказал свое мнение о том, что, судя по всему, немцы готовятся завязать барвинковский мешок. Мне за это высказывание, как непатриотичное, пришлось давать объяснение. Для меня все обошлось благополучно, но тревога за возможное невыгодное развитие событий на фронте осталась. Еще до войны я увлекался изучением военной истории, а события прошлого года показали умение немцев устраивать окружение наших частей. Вскоре майор Иванов приказал мне вылетать в Новочеркасск в распоряжение заместителя командующего ВВС нашего фронта генерала НФ Науменко. Командировка намечалась продолжительная. Перебросить меня туда на УТ-4 было поручено командиру звена Искрину. В этот день был сильный боковой ветер. Все самолеты, вылетавшие на боевые задания, взлетали и садились поперек взлетно-посадочной полосы. Переоценив свои летные способности, я решил взлетать на УТ-4 по полосе. На разгоне самолет повело в сторону. Удержать его от разворота я не смог и подломил левую ногу шасси. За взлетом наблюдал с КП командир полка. Он был очень раздосадован моим неразумным решением – поломкой самолета. «Товарищ командир, разрешите перелететь на УТ-2?» С виноватым видом попросил я майора Иванова. «Видишь телекон?» «Вот в том направлении Новочеркасск. Иди туда пешком. За дорогу наберешься ума. Как взлетать при сильном боковом ветре?» Рассерженно ответил он и шел на КП. Зная, чьи характер Виктора Петровича, решил свою просьбу повторить чуть позднее, когда он успокоится. Через два часа мы с Искриным были в воздухе. Прилетев в Новочеркасск, я прибыл к генералу НФ Науменко. Он поставил нам задачу. «Командование решило создать группу на Мессершмиттах для выполнения специальных заданий. Вы опытный разведчик, поэтому решено вас включить в эту группу. Сейчас немедленно приступайте к изучению МЭС-109, а вечером начнем полеты». «Опять разведка! Так она надоела мне!» Было желание отказаться от предложенной работы, но после раздумий я дал согласие, мне захотелось познать особенности Мессершмитта, его сильные и слабые стороны, чтобы использовать в боях с вражескими истребителями. Надеялся использовать МС-109 для свободной охоты. Кроме того, сказалось стремление испытать себя в необычной обстановке, в рискованном положении человека вне закона. Я понимал, что если попаду в руки противника, меня ждет немедленный расстрел. У ангара стояли МС-109 с накрашенными звездами на бортах и киле. Как выяснилось, на этих самолетах перелетели два словацких летчика, которые решили не воевать за немцев, перейти на нашу сторону. Около мс уже находились старший группы майор Телегин и незнакомый мне капитан. Втроем мы были определены для выполнения специального задания. Техники, ремонтировавшие Мессершмиты, их повредили при посадке с убранными шасси, ознакомили нас с конструктивными особенностями самолетов. Изучив в кабине приборы и назначение тумблеров, уяснив порядок управления мотором, я был готов к вылету. Генерал Науменко дал разрешение, и я вырулил на полосу. Сделав пару посадок, зарулил на старт и выключил мотор. В полете на посадке самолет был прост в управлении. Решил, что на отработку посадок не стоит больше тратить время. Генерал Науменко с беспокойством спросил, что случилось, почему сделал только две посадки. Для меня, товарищ генерал, достаточно. Разрешите слетать в зону и изучить пилотажные особенности самолета. Лети, Покрышкин, но будь осторожен. За несколько дней в зоне я отработал простой и сложный пилотаж и стал уверенно управлять Мастершмиттом. Надо отдать должное, самолет был хорош, имел ряд положительных качеств по сравнению с нашими истребителями. В частности, на М-109 стояла отличная радиостанция, переднее стекло было бронировано, колпак фонаря сбрасывался. Об этом мы пока только мечтали. Но были серьезные недостатки у М-109. Пикирующие качества хуже, чем у «Мига». Об этом я знал еще на фронте, когда на разведке приходилось отрываться от преследующих «Мессершмиттов». Он медленнее переходил из крутого пикирования на восходящие вертикальные маневры. Первые полеты на «Мессершмите» доставили неприятности. Однажды при заходе из зоны на посадку, на кругу, встретил нашего бомбардировщика – Летчик СБ, увидев рядом Мессершмитт, не обращая внимания на звезды на бортах и покачивание мною самолета, рванул в сторону и сел без горючего в плавней Дона. В связи с этим мне пришлось лететь в Миллерово, в штаб ВВС фронта, оправдываться. Подобный же случай произошел из У-2. Здесь все окончилось испугом летчиков, но в ярости они чуть не побили меня. Закончив испытания и облет третьего отремонтированного мессера, наша группа со специально отведенного аэродрома начала полеты на боевые задания. Разведка в районе Таганрога и севернее показала, вражеских войск здесь было мало, а аэродромы почти пусты. Ничто не обозначало, что противник в этом районе готовит удар. Главные силы с этого направления переместились в Донбасс. Но опасность в наших полетах подстерегала каждый раз и главным образом от своих войск. Чтобы не встретиться с нашими истребителями в воздухе, приходилось до линии фронта и обратно на свой аэродром идти только бреющим. Было видно, что каждый наш солдат, поднявшись из окопа, ведет по тебе огонь. Они по силуэту самолета видели, что летит Шмидт. В одном полете у летчика нашей группы над вражеской территорией начал клиниться мотор. Капитан развернул самолет и успел перелететь на малой высоте линию обороны. Над нашим передним краем мотор заклинило. Самолет приземлился с убранными шасси. Его сразу же окружили пехотинцы. «А, фриц попался! Тащите его из самолета!» Летчик не стал ждать, когда его вытащат из кабины. Выскочил сам и крикнул. «Товарищи бойцы! Я свой! Я советский капитан!» «Ах ты предатель! На немцев работаешь! Бейте его!» Раздались крики солдат. Предателей наши воины ненавидели и, вероятно, капитана прибили бы, если бы не подоспел офицер. Он сумел навести порядок, отправил капитана в штаб полка. Вечером нам по телефону стал известен этот случай. И Науменко, взяв меня с собой, выехал освобождать летчика. Как-то к нам на аэродром прилетел командир полка майор Иванов. Он поинтересовался боевой работой. Я ему рассказал о наших делах, об испытании Шмитов и моих выводах по использованию в бою недостатков вражеских истребителей. Виктор Петрович внимательно выслушал мои сообщения. Походил вокруг МЭС-109, посидел в его кабине, а потом сказал. «Знаешь что, бросай ты эту канитель. Наш полк перебазируется под Лисичанск, и скоро там будет очень горячая работа. А тут на что ты тратишь время?» Вскоре мне удалось уговорить генерала Науменко отпустить меня в полк. Во второй половине мая наступление войск Юго-Западного фронта потерпело страшное поражение. Немцы начали свое наступление на Кавказ и Сталинград. Обстановка на Северском Донце становилась все более угрожающей. Закончилась для меня мессеровская эпопея, и я возвращался в свой родной полк.